Глава 6. Порт либера. 25 октября 23 года ООО К Вечер. Родная мастерская по чичаению встретила меня деактивированным емкостным контуром и незапертой дверью. Ладно хоть сэндвич-ворот на месте. Понятно, что посторонние такое сделать не могли. Тут как минимум напарничек мой постарался, но кто сказал, что он, во-первых, один, а во-вторых, не по принуждению. И именно по этой причине я и проявил талику осторожности, взявшись сперва за верный глок, и лишь потом за дверную ручку. — Вов, ты тут? — чуть повысив голос, поинтересовался я в пространство. Естественно, уже после того, как проник в главный бокс и чуть сместился в сторону под защиту трака. — Да я-то тут, — донеслось из глубины помещения. — А вот тебя где черти носят? Где бы я тебя по темнышкам искал? Не подскажешь, проф? — Это реально собирался? — уточнил я, проследовав на голос. — Нет, конечно, — жизнерадостно заржал мой горе-напарничек. — Ну и рожу у тебя, профессор, не ожидал? — Такого точно нет, — весьма выразительно зыркнул я на складной столик, возле которого Вова устроился со всеми доступными удобствами, то бишь пивом, немудреной закусью планшетом, по экрану которого водил пальцем даже сейчас, когда я появился. — Вот чего угодно, только не такого свинства. Это же последнее пиво, да и нарезка тоже. Я, значит, с утра вчера приберег, а этот не мог в магаз заскочить, что ли? Представь себе, не мог, огрызнулся Вова. Я час как вернулся, голодный как волк, а тут еще и холодильник пустой. Ты дома не ночевал, что ли? Ну да, несколько снизил я накал страстей. А сегодня в магаз тоже не попал. И теперь уже точно не успеешь, даже если тебе какая блажь взбредет в голову, добил меня напарник. Ладно, хотел приберечь до торжественного случая, но на что только не пойдешь ради друга. В смысле, напрягся я? Ты доставку заказал, что ли? Нет, с собой привез. Вон, в рюкзаке, глянь. И все это не на миг, не отрываясь от экрана планшета. Занятно. Впрочем, ладно, я не гордый. И если в рюкзаке и впрямь харчи, то так уж и быть, прощу вови и проникновение в чужое жилище, разграбление холодильника и даже раздолбайство. Ну-ка, что тут у нас? Ого! «Серегу развел?» — хмыкнул я, от души порывшись содержимым Вовиного заплечного мешка. но «Ну, не конкретно его самого, но в целом ты прав, от в подгон», — подтвердил тот. «В смысле, сам напарник, а не мешок. Надеюсь, здесь не только рогач, что-нибудь более приемлемое», — уточнил я. «А что так?» — соизволил поднять на меня взгляд Вова. «Неужто зажрался?» «Честно, есть немного». И где что умудрился, еще сильнее озадачился мой приятель. Да так у одного почтенного человека отмахнулся я. Так, проф, с этого момента давай поподробнее. Что за человек? Зачем звал? Это у него-то целый день проторчал? А ночью где был? Это инка, да? Ночью, да, с инкой. И не подумал с я. Обзавидуйся же на ненавистник. Было бы чему, ухмыльнулся напарник. Предпочитаю, знаешь ли, не зацикливаться на одной сладкой булочке. Как по мне, лучше попреснее до да разных. Пышек, например. — дел твое, — дернул я плечом. — Только чего, заразного, на пробник не намотай, в Порто-Либер-Медицина нынче дорогая. — Сплюнь, блин. Тьфу-тьфу-тьфу, а ты по дереву постучи. — Подставляй голову, — не остался в долгу Вова. Так с кем трещал-то? — Судя по всему, с конкурентом твоего собеседника, — вздохнул я. — Началось, думаешь? — насторожился мой приятель. «Так я прав? Тебя на сотрудничество разводили?» — уточнил я. «А тебя?» «Ясно. И что же получается? Твои переговоры, допустим, случайность. Мои, пожалуй, тянут на совпадение, ну или наоборот. А вот если сегодня еще и третьи состоятся...» «То это уже будет закономерность», — закончил мою мысль Вова. «Повторяю вопрос, с кем трещал?» «Сынкиным дядькой, Доном Себастьяном», — нехотя признался я. «Ну и, коль уж ты трофеями поделился, вот держи». Протянул я напарнику пластиковый пакет. «Что это?» — недоверчиво уставился Вова на подношение. «Травануть меня решил?» «По-хорошему надо бы», — ухмыльнулся я. «Но в этот раз строго наоборот. Бери смелее, не пожалеешь». «Ну-ка, ну-ка», — сунул Вова любопытный нос в пакет и моментально расплылся в довольной улыбке. «Это то, что я думаю?» «Если ты про крафтовое пиво в целом, то да», — подтвердил я. А если про какой-то конкретный сорт, то вряд ли. Это эксклюзив, в барах такого не купишь. дон он Себастьян от щедрот отсыпал. Точно от щедрот? Тут всего две бутылки. Точно-точно, заверил я. Это у него были последние, из текущей партии, разумеется. Но скоро будет еще, если это для тебя так важно. Да пока еще и не знаю, важно или нет, отмазался Вова. Однако первую бутылку вскрыл шустро. Мало того, втянул носом аромат и зажмурился от удовольствия. — Ого, проф, признавайся, сам сколько таких вылокал? — Одну, ну, может, две. — Олег, не ври мне. — Да штук пять, наверное, — раскололся я, — но это за целый день. — Везучий сукин сын! — завистью заключил Вова, хорошенько приложившись к бутылке. — Нектар, амброзия, а мне теперь удовольствие растягивать. О чем хоть трындели-то? — Да так, о всяком разном. Попытался я съехать на базаре, но невольно погрузился в пучины памяти. Вернувшись аккурат к тому моменту, когда Дон Себастьян протянул мне некий миниатюрный приборчик. «Что это?» — недоуменно уставился я на гаджет. Пробник невозмутимо пояснил Инкин дядька. «Э, э жажду подробностей?» «Это как счетчик Гейгера, только не для замера уровня радиации, а для определения концентрации мускуса в изделии», — пояснил хозяин мастерской. Прижимаешь торцом к предмету, выжидаешь около десяти секунд и смотришь результат. Это же цветовая шкала, так? Очень быстро обнаружил я искомый, осмотрев приборчик. Да, если маркер в желтой зоне, еще куда не шло. Какое-то время пользоваться можно, но не на постоянной основе. А если в красной, то бежать от такого нужно без оглядки, сынок. э почему? А как ты думаешь, первые дикие появились? Ответил вопросом на вопрос Инкин дядька. Если честно, понятия не имею, как на духу признался я. В общем, как только на Роксане возникла колония, очень быстро нашлись пытливые умы, которые принялись экспериментировать совсем подряд, усмехнулся Дон Себастьян. Люди те еще сволочи, если можно куда-то любопытный нос сунуть, то обязательно так и сделают. Но поскольку ученых среди первых поселенцев было мало, то большинство действовало по методу научного тыка. Естественно, все эти гадания на кофейной гуще ни к чему хорошему не привели. Про мускус узнали очень быстро и столь же быстро пустили в дело. Вот только, сынок, как обычно в таких случаях и бывает, слегка переборщили. Что-то там с критической концентрацией, ну их хапанули изрядные дозы. — В смысле хапанули? — насторожился я. — Воздушно-капельно? В кровь как-то эта хрень проникла или вовсе половым путем? — Охренеть! Вот будет номер, если я и в последнем своем предположении прав. «Как представлю, хм, соития с каменным слезняком так отрыв берет. от мужика к бабе, если, или наоборот, почему нет, собственно?» «Да кто как», — отмахнулся Дон Себастьян. «Факт в том, что мускус попал в человеческий организм. Кто-то сразу отдал Богу душу, а кого-то просто переклинил на религиозной почве. Оглянуться не успели, как уже бегают по саванне трясут голыми мудями. Ну и понеслось». «То есть вы хотите сказать, сеньор альвара что на разных людей мускус действует по-разному?» «Да кто ж знает», — пожал плечами мой собеседник. «Это еще до меня было. Что могу сказать точно, так это то, что очень быстро ввели сначала полный запрет, а потом, когда кто-то придумал пробник, частичные ограничения на применение мускуса в технических целях. Вот с тех пор так и живем». «А на каком принципе он действует?» «Пробник, в смысле?» «Не сдержал я любопытства». — Известно, каком. Подобное к подобному, сынок. В этой штуке внутри талика мускуса примерно одна десятая миллилитра, а шкала этим же мускусом модифицирована. Вот и реагирует на перемещение исходника даже сквозь полимерную изоляцию. — Неплохо придумано, — задумчиво хмыкнул я. И столь же задумчиво произнес. — Значит, мне не показалось. — Что именно, сынок? — Да так. — Давай уже колись, — уподобился моему приятелю Вове старый механик. «Я у пепи в глазу видел радужную пленку», — признался я, — «у того дикого, который сейчас из кучары Спиритус у лос гран когда сошелся с ним лицом к лицу в финале «Темных лошадок», если вы понимаете, о чем я. А потом еще у полудохлого рогача такую же хрень заметил. Это когда вместе с Серхио остальными мисс Саванны драпал. И это даже заснял. Показать? Было бы любопытно, сынок. Вот. Видео с нашего неудачного охотничьего выхода Дон Себастьян просмотрел предельно внимательно, а потом еще и по кругу пустил, выпав из реальности на добрых пять минут. Но затем, вернув мне смарт, со вздохом признал. «А масштаб явления, похоже, мы недооценили». Уточнять, кто именно мы, я постеснялся, ограничившись зарубкой на память. Не в первом же серьезном разговоре все карты вскрывать, верно? Зато в будущем, когда и если... «Создам подходящие условия для продолжения беседы? Почему бы и нет?» «Но Роксана, надо признать, чем дальше, тем больше открывалась с самых неожиданных сторон». «Дон Себастьян?» — нарушил я затянувшуюся паузу. «А?» — очнулся тот. «Что скажете? Это у них передоз или еще нет?» «Насчет рогача ничего не скажу. Что же касается дикого, если такие внешние проявления есть, то мускуса в организме не очень много». По крайней мере, не хватает, чтобы сформировать полноценную оболочку. Вот и перетекает с места на место, модифицирует те участки тела или даже органы, которым это сейчас нужнее. Охренеть! Так вот, каким образом Пеппи удары держал. То-то мне показалось, что у него под шкурой демпфирующий слой. Впрочем, ладно, с этим позже разберемся, тем более, что нынешний скучары Спиритус на контакт идет довольно охотно. Даже сам пригласил заходить потрындеть. Ну а сейчас? — Так что там с пробником? — напомнил я. — Как вы определили что? Ну, вы поняли. — Так я же полемяшкин глок видел, — немного удивленно ответил тот. — Мол, как можно самому не догадаться? — эльтора после твоих доделок чуть ли не обнюхал со всех сторон. Вот и... Эль тебе продемонстрировать? — Было бы неплохо, — почему-то засмущался я. — Давай пистолет. — протянул мне руку Инкин дядька. — Держите. — без колебаний протянул я собственный глок над столом. «Вот, гляди». Оружие старый механик взял аккуратно, удобно расположив на левой пятерне так, чтобы, не дай бог, за спусковой крючок пальцем не зацепить. А правой рукой, соответственно, прижал брусок пробника к срезу ствола, повернув гаджет шкалой вверх. Некоторое время, вероятно, те самые 10 секунд ничего не происходило. Потом самый краешек шкалы со стороны зеленой зоны еле заметно потемнел. «Видишь?» — торжествующе покосился на меня Дон Себастьян пожал я плечами. «А чему вы так радуетесь, сеньор Альварес?» «Твоему профессионализму, сынок», моментально отозвался тот. «Ты же, я так понимаю, научный подход применил. Подошел к делу со всей ответственностью, провел ряд экспериментов, выявил минимально необходимую концентрацию легирующего элемента, серич мускуса и добавил ровно столько, сколько требуется». «Ну да, а как еще можно было?» тебе лучше не знать, сынок». «И все же, Дон Себастьян, «Можно просто замочить изделие в мускусе на некоторое время, потом подвергнуть интенсивным испытаниям», — пояснил Инкин дядька. «К примеру, если это пистолетный ствол, то за один заход пальнуть раз 20-30. и лучше все 50, если, конечно, оружие выдержит». «А что, бывает, что и не выдерживает?» «В двух случаях из трех. Зато тот экземпляр, что выдержал, потом практически неубиваемым становится». «Э-э, экстремальный отсев?» — А повышенная нагрузка, чтобы мускус подкорректировал кристаллическую решетку в соответствии с текущими задачами? — вслух задумался я. — И что ж получается, он самообучающийся? — Мускус-то, — усмехнулся Дон Себастьян, — есть немножко. — Охренеть, но ведь по всем признакам это как минимум примитивная нейросетка или нанокомпьютеры. — Если ты намекаешь на кластер наноботов, то нет, — поспешил разочаровать меня сеньор Альварес. Поверь, именно с этого первые исследователи начали. Попытались докопаться до внутренностей сначала здесь, на раксане Потом, когда поняли, что на местной приборной базе никак, отправили пробы в крупнейшие лаборатории, вплоть до Земли. И что, военные не воспротивились? — удивился я. Напротив, контакты им поделились. Надо полагать, чтобы наши не сунулись к конкурентам. Хотя какая к черту разница, корпоты -то тоже в стране не остались значит просто сэкономили вам средства заключил я ну и что дальше отправили и никаких признаков вздохнул дон себастьян начать с того что отдельный структурный элемент собственно сам на набот или хотя бы клеточный автомат выделить из общей массы не удалось это нечто даже не знаю как описать какое то промежуточное состояние материи и не жидкости не твердое вещество кристаллической решетки нет крайне летучие ну ты и сам знаешь зато реагируют на электрические разряды и способны обучаться так что как видишь исключительно внешние проявления поэтому наноботами строго говоря составляющие мускуса не являются разве что бесконечные и рандомно видоизменяющимися а таких наноботов не бывает это признак живых существ правда с разогной до той же бесконечной скоростью эволюции или мутаций не суть загадали вы загадку дон себастьян вздохнула я, причем даже более тяжко, чем собеседник. Промежуточное состояние материи. А материя или Ну, в широком смысле слова. Может, тут тоже какой-нибудь дуализм, типа как у фотонов? Корпускулярно-волновой, то есть? Типа концентрированный замедленный свет? Округлил глаза Инкин дядька. Ну ты даешь, Энрике, вот эта версия так версия. Жаль недоказуемая, вынужденно признал я. Это да. «Впрочем, а кто тебе самому мешает доказать, сынок?» «Никто», — мотнул я головой. «Тут другое. Сами же сказали, приборной базы нет. А я не физик-экспериментатор. Мне квалификации не хватает, чтобы придумать эксперименты и соорудить под него установку». «А ты попробуй». «Я всего лишь кризисный инженер, Дон Себастьян». «Всего лишь», — с намеком прищурился хозяин мастерской. «Сдается мне, сынок, ты сам себя ограничиваешь в возможностях» а — Отрень догмы, мысли нестандартно. — И сам не заметишь, как будешь голыми мудями в саванне сверкать? — ухмыльнулся я. — Не исключено, сынок, не исключено, — подмигнул мне старый механик. — Впрочем, к твоей продукции сие не относится Я поэтому не запретил Инесса от тебя подарки принимать. Честно признаться, настолько безопасных изделий я не встречал. И это еще одно твое конкурентное преимущество, Энрике. — В самом деле, — заломил я бровь. «Типа тут кто-то думает о безопасности?» «Жизнь заставила, сынок. А ты разве не по этой причине оптимальную концентрацию мускуса искал?» Поднял на меня настороженный взгляд Дон Себастьян. «Если честно, я просто хотел сэкономить», — сразу признался я. «В мейн-партизнаители мускус очень дорогое удовольствие». «Порто-Либера тоже», — заверил мой собеседник. «Хм, то есть тебя насчет мускуса никто не предупредил». «Не посчитали нужным», — пожал я плечами. «Политика корпорации. Каждый знает ровно столько, сколько ему необходимо для эффективного функционирования. Я про всю эту хрень вообще случайно узнал». «Не расскажешь?» «Не сейчас», — помотал я головой. «Слишком неприятные воспоминания». «Понимаю», — покивал Инкин дядька. И снова сменил тему. «Ты, сынок, все-таки подумай над моим предложением». Промышленники фракции уважаемые, нас даже отморозки из Лос-Пумас задевать опасаются. Опять же, защита и постоянная занятость, без работы сидеть не будешь. Подумай, Дон Себастьян. Подумай, Энрике, подумай. Можешь, конечно, конкуренцию оружейникам нашим местным составить. Клиентуру наберешь, даже не сомневайся, хотя бы за счет качества изделий. Но учти, что в оружейном бизнесе парни горячие, в методах зачастую неразборчивые. Будешь постоянно ходить и оглядываться, либо дома безвылазно сидеть. Довольно мрачная перспектива, Дон Себастьян. Невольно поюжился я. Уж какая есть, сынок, ну и еще одно. Да, сеньор. Ты не просто подумай, сынок, типа да или нет. Прикинь, что тебе потребуется, чем предпочтешь заняться, где хочешь жить и работать, какие бытовые условия, материальная база, опять же. «Если дашь ответ в течение завтрашнего дня, то мы все твои пожелания как минимум учтем, а как максимум полностью удовлетворим». «А если я приду позже?» — уже примерно понимая, что услышу, уточнил я. «А если придешь позже, то условия диктовать будем уже мы сами», — подтвердил мои подозрения старый механик. «Потому что сейчас мы тебя зовем и наше дело тебя заинтересовать. Пока что ты нужен нам». А потом ты сам придешь, то есть уже ты сам будешь в нас нуждаться, а не наоборот. И вот тогда мы свои выгоды не упустим. Так что тебе решать, Энрике. Хорошо, Дон Себастьян, я вас услышал, — поднялся я из-за стола, обещая подумать над вашими словами. Единственное, можно хотя бы до послезавтра. Послезавтра в полдень крайний срок, — подозрительно легко уступил моей просьбе сеньор Альварес. Видимо, заранее что-то такое планировал. «Впрочем, бог с ним. Главное, что мне внезапно захотелось на волю, на свежий воздух. Ладно, ладно, относительно свежий. Ну так я пойду, Дон Себастьян». С надеждой покосился я на дверь. «Куда?» — возмутился тот. «Пиво же еще не допил. Да и мяса полно, я один не справлюсь. И, кстати, давай-ка вон на ту штуку глянем. Очень нелюбопытно твое мнение». «А вы халявщик, Дон Себастьян». Чуть было не ляпнул я вслух, но поскольку и так уже был на ногах, подобрал указанную хозяином мастерской затейливую загогульну. Ладно, с меня не убудет. Помогу старику. Но не потому, что он шишка среди промышленников, а потому что один из ближайших родственников НС. И только потом уже все остальное. «Проф?» — отвлек меня от воспоминаний Вова. «А, сам ты, а, повторяю вопрос, о чем трындели?» «О всяком», — отмахнулся я. Но в основном, скажем так, об условиях нашей с тобой почетной капитуляции. «Ого — Ого! — впечатлился напарник. — Даже почетный? Именно — Именно! — кивнул я. — Ну и в чем же заключается почетность? — Если решим присоединиться к Лос-Макенистас до полудня послезавтра, то сможем им выкатить некие условия, — пояснил я. — По большей части бытовые, насколько я понял. О какой-либо самостоятельности в делах речи не идет. Ну а если сроки про... «Любим, то уже они нам будут условия ставить, на каких они соизволят взять нас под крылышко». «Сурово!» — нахмурился Вова. «Я про временное размышления хотя знаешь...» «Только не говори, что тебе Дон Фидель такие же сроки обозначил». Наставил я на приятеля указательный палец. «Слишком это будет смахивать...» «На заговор?» — подхватил мою мысль напарник. «Скорее на фарс. А я к такому не привык, знаешь ли». «Ну что тебе сказать, профессор?» Я угадал, что ли? Ну, типа того. Только там не полдень ровно, а час пополудни Знаешь, Вов, хрен редьки не слаще. В сердцах сплюнул я себе под ноги. условия хоть божеские. Полный пансион, защита, бухло девки на выбор, перечислил мой приятель. И никакой свободы действий. Сидим, где скажут, делаем, что велят. Зато фиксированный рабочий день. Ну, кроме форс-мажоров. Надеюсь, ты этого старого пердуна послал куда подальше? про «Ты слишком хорошего обо мне мнения», — ухмыльнулся Вова. «Конечно нет. Очканул. И любой бы на моем месте». «Так, ладно». С силой провел я ладонями по лицу. «Допустим, предположим, вы этот вопрос сегодня обсуждали или еще вчера, пока я там горбатился, как папа Карла?» «Вчера начали, сегодня закончили. Как видишь, отсрочку я выторговал». «Это конечно, молодец. Я серьезно, Вов, но очень мне это все не нравится». Две фракции, практически идентичные предложения, плюс одинаковые сроки. Ни на какие мысли не наводит коллега? Через пару дней у местных какой-то движняк, и они хотят успеть до него, предположил напарник. Это самое логичное из того, что приходит в голову, Вов. Кстати, неплохо бы разузнать, что именно. Предлагаешь серёгу спросить? Задумался тот. А я Инку попытаю. Ладно, давай попробуем, не стал спорить мой приятель. Вопрос только, что нам это даст. «Информации никогда лишней не бывает. Мне ли тебе объяснять, Вов?» «Это точно. И что же мы имеем по итогу на данный момент, а, проф?» «Если ты насчет поступивших предложений, от которых мы не сможем отказаться, не слишком радостно осклавился я, то пока только два — от лос гран и лос макинистас Серега еще намекал, но охотники не совсем самостоятельная структура. Они к Лос-Муниципале стяготеют, так что пока он идет вне конкурса вставил свое веское слово «напарник». «И кто же тогда остался?» «Ты неправильно ставишь вопрос, друг мой. А как нужно?» «Нужно так. Кто следующий приставит нам нож к горлу? Лос Пескадорос? Странно, что они еще не отметились». «Они через лос Макениса спрыгать не станут, проф», задумчиво покачал головой Вова. «Уж поверь, вопрос я провентилировал. У них очень тесные связи, по инженерной части механикам и флаг в руки, так что минус одна фракция». «Ладно, допустим. Тогда кто?» «Лос регулярыс точно нет, они вне игры, потому что ходят под лос муниципалис. Ну и связь с охотниками, если тебе верить. Тогда лос атлетос?» «Ну не койоты же», — с иронией покосился на меня напарник. «Так что да, ждем». «Да, блин», — неадекватно среагировал Вова на мой заверещавший смарт. «Пров, кому еще приспичило?» «Вов, ты не поверишь», — хмыкнул я, бросив беглый взгляд на экран. проф не беси меня». «Алехандро!» «Там же? Тогда же!» «А может, ну его нафиг?» — смирил меня напарник подозрительно задумчивым взглядом. «Нет уж, Вов, давай будем последовательными!» — хмыкнул я и ткнул в стилизованную видеокамеру на экране Смарта. «Алехандро! Амиго! Какими судьбами? И что такой Смурной, кстати?» «Чё, реально Смурной?» — громким шептом осведомился Вова и когда я вместо ответа повернул к нему экран, уже с нормальной громкостью гыгыкнул. «Фига себе! Это кто ж тебя так отделал, братан?» «Ничего смешного, рыжий!» — скривился наш собеседник и впрямь богато разукрашенный по всей роже. «Тут тебе и бланш под глазом, и на губе ссадин, и даже пустой промежуток в стройном ряду зубов». «Я серьезно, амиго!» — моментально сменил тон мой напарник. «Ты же вроде боец-профи, где так влететь умудрился?» «Влетишь тут, когда против тебя четверо и все со стволами!» Зло сплюнул Алехандро. Через дырку в зубах получилось очень впечатляюще. «Пумы, чтоб их!» «А что пумы?» — навострило уши Вова. «Я, кстати, тоже. На бабке нас поставили вот что». «Стесняюсь спросить, а нас это кого?» — уточнил Вова. «Нас это меня, Пабло и Пончо. А Анхелю ноги поломали, когда он возникать начал». Угрюмо вывалил на нас новости Алехандро. «Анхелю, стало быть, деньжата на лечение оставили?» — ухмыльнулся мой приятель. «Если бы...» — слушай, Сань, задумчиво начал я. «А, ты ко мне, что ли?» — озадачился наш знакомец. «Тебе к тебе!» — отмахнулся я. «Я просто хотел уточнить. Вот это вот все, что у тебя на роже, ты чисто для профилактики или ты тоже сопротивлялся?» «Исключительно для вида, чтобы остатки собственного достоинства заодно с репутацией не растерять», — буркнул Алехандро. «Мне тут еще жить вообще-то, а что?» «Нет, ничего», — мотнул я головой. «Слово пришлось просто. Так чего звонишь? Сказать нам что-то хочешь?» «Нас типа на бабки поставить?» — поддакнул Вова. «Так сказать, по ордеру, а не тебя, ты нас? Тогда ты не по адресу, профессор тебя вмиг размотает». «Да знаю, мать вашу, но и пумам отказать не могу», — болезненно скривился наш бывший партнер по афере с темными лошадками. — Типа, это они тебя попросили с нами связаться? — пришел я к немудреному выводу. — Сами добраться не могут, так тебя в посредники загребли. — Ну, я бы не сказал, что именно попросили, — замялся Алехандро. Скорее, нож к горлу приставили, фигурально выражаясь. — Да, Мега, не позавидуешь тебе, — сочувственно покивал Вова. — Хотя, дай догадаюсь, это не ты, а они хотят нас на бабки поставить. — Грасяс, Влад, — с видимым облегчением выдохнул наш собеседник. Поймите, парень, я тут вообще как бы боком. Ну да, это не ты нас, блудняк, с темными лошадками втянул, конечно. И не подумал Вова скрыть сарказм. А так-то да, ты тут боком. Ты о чем вообще думал, когда решил серьезным парням верное дело обломать? Или у тебя крыша есть? Вернее, судя по твоей роже, была? Типа того. Понурил голову Алехандро. Он, в смысле, покровитель тебя тоже кинул? Нехорошо. Сочувствуем под сокол языком Вова. И что теперь? — А то, что теперь вы торчите пумом бабки, амигос, — развел одной рукой, поскольку во второй держался Марта Лехандро. — Это они тебе такую глупость сказали, — удивленно заломил я бровь. — Знать не знаем никаких пум, так что идут они лесом. Не хватало еще, чтобы нас заочно на деньги ставили. Они что о себе вообще думают? — Думают, что круче вареных яиц, — снова скривился Лехандро. — Ладно, парни, мое дело предупредить. Ну и, как у вас называется, назначить встречу по-крутому. Забить стрелу подсказал мой напарник. Вот-вот, именно оно, — обрадовался Алехандро. Короче, пумы хотят с вами встретиться на нейтральной территории перетереть за долг. — Которого нет, — отрезал Вова. — Сколько вы им торчите, как и в какие сроки будете отдавать, — не дал сбить с себя с толку Алехандр, ну и прочее по мелочи. — А тебе, если не секрет, сколько за посреднические услуги скостили? — Нехорошо прищурился Вова. — Нисколько, — помрачнел Алехандро. — Просто не стали ломать руку. Левую. Но если вы сейчас меня пошлёте, то точно сломают. И наверняка в локте, чтобы я его восстановить не смог. А после такого, какая, по-вашему, бойцовская карьера? — Ну, только нажалось, давить не надо, — хмыкнул я. — Сами влетели, а мы теперь расхлёбывай. Правильно я говорю, Вов? — Правильно, — горячо поддержал меня напарник. — слышь Саня? — Ну, — смирился с неизбежным Алехандро. — Нам ваша проблема до лампы, мы к пумам никаким боком, — закончил мысль Вова. И хрена не до нас дотянутся. А если дотянутся, то найдется, кому за нас спросить. Да и сами мы далеко не беззащитны. Смекаешь? Резюмирую. Руки короткие, так что пошлем мы тебя с легкой совестью. Ну, я хотя бы попытался. Совсем сникли хандр, и такое ощущение потянулся к кнопке сброса вызова. Эй, погоди. Едва успел я его остановить. Вова хотел сказать, что могли бы послать, и были бы в своем праве. Но все же не пошлем. Реально? — буквально ужил наш собеседник. — Вот спасибо, Амигос. Уж лучше я вам торчать буду, чем этим ублюдкам. Далее последовала непереводимая игра слов на испанском, из которой я понял исключительно предлоги. А вот Вова аж заслушался. Мало того, в конце заковыристой тирады еще и продемонстрировала Лехандра большой палец, мол, уважаю. Я же безжалостно прервал словоизлияние эмоционального латиноса. — Заандр, можно тебя так называть, кстати? — Валяй! — махнул свободно рукой наш собеседник. «Зандер, ты мне вот что скажи. Эти пумы, они как, все шоблы на вас наехали или это были какие-то конкретные люди?» «А есть разница, Энрике?» «Еще какая?» – заверил я. «Ну так что?» «Думаю, не все. Прессовали нас человек десять в общей сложности, потому что меня месили четверо, близнецов столько же, а с Анхелем мы вовсе вдвоем справились. Подкараулили, суки, отделали, как бог, черепаху. Практически одновременно, чтобы мы предупредить друг друга не успели. Созвонились, конечно, но уже после, ну, вы поняли». — Так вы еще и поодиночке шарились по промке, — изумил с такой беспечностью Вова. — Ну да, у всех же дела, вечно толпой не походишь. И когда это был, есть не секрет, — продолжил допытываться напарник. — Сегодня утром? — А вы такие идиоты, что бабки наличкой хранили? — Ну да, а как иначе, чтобы не засветить? — удивился Алехандро. — А чего ты ноешь тогда? — еще сильнее изумился Вова. — Вы же сами по факту пум спровоцировали. Теперь концов точно не найдете, даже если начнете через других спортсменов справедливость восстанавливать. Где ты ее видел, Рыжий? Справедливость эту самую? Ладно, это несущественные детали, — вернул я разговор в конструктивное русло. Зандер, а главное у них кто, не подскажешь? Проф, тебе зачем? — удивился Вова. — Ты же их все равно не знаешь. Вот как раз и узнаю, — отбрил я приятеля. И это, Амиго, фотки бы неплохо. Фас, профиль, номер дела, а? Подгонишь? «В принципе, можно», — задумался Алехандро. «А им-то мне что сказать?» «Он один», — шепнул я напарнику, прикрыв ладонью камеру вместе с микрофоном. «Иначе не повелся бы, да и настолько демонстративно материть не стал». «Скорее всего», — согласился со мной Вова. «И чё делать будем?» «Стрелу забивать? Что же ещё?» «Пожал я плечами, убрал руку со смарта. зандр ты ещё тут?» «Да куда же я денусь?» В общем, мы согласны. Будет им стрела. Место и время сообщим позже, через тебя же. Так что не пропадай со связи. Спасибо, парни. Заметно приободрился Алехандро. Вы сейчас продлили мою полезность, так что за целостность конечности пока что можно не переживать. Как надолго, кстати. Это уже другой вопрос, амиго. Помотал я головой. Нам надо подумать. Под замес попасть желанием не горим, сам понимаешь. Ну и тянуть некуда. Короче, жди звонка завтра в течение дня, назовем место. Ну а время... — Время прямо сейчас скажу, послезавтра в полдень. — Окей. И это, пусть даже не пытаются подвалить раньше. Ты меня знаешь, я руки в карманах держать не буду, а у Вовы всегда с собой пулемет. Я понятно объясняю? — К... кажется, да? — Ну и бывай тогда, Амиго. Решительно прервал я вызов, не дав Алехандро и шанса добавить что-то еще. Потом положил смарт на стол, глубоко вдохнул, медленно выдохнул, досчитав про себя до десяти, уселся напротив Вовы, коротко велев тому. — Выкладывай. Он пытается нас на... отставить... напарить, уверенно заявил тот. Тоже так думаешь? Что значит «тоже»? — возмутился напарник. Да это единственный возможный вариант. Он же один, ты понимаешь, проф, что это означает? Что он проехался по ушам пумом, наобещав им всякого, вздохнул я. Никому нельзя верить, особенно людям, да. Интересно, наша доставка на блюдчике с голубой каемочкой на каком месте в списке? Слух хмыкнул Вова. Вряд ли на первом, усомнился я. Там наверняка бабки, все, что у нас есть. А вот на втором вполне может быть. «Ну — на третьем, стало быть, ты, — ухмыльнулся мой приятель, психологически обработанные и готовый к употреблению, в смысле подписавшийся на подставные бои. — В общем, ничего нового, — несколько разочарованно заключил я. — И что ж получается, работаем по плану? — А куда деваться, — развел руками Вова. — Эй, это, проф. — Да, Вов, не грузись, они сами напросились. Стало быть, сами же и виноваты. «Спасибо, доктор, мне стало легче». «Ушите, пациент, не обляпайтесь», — заржал напарник, и я с радостью к нему присоединился в этом благородном деле. Хотя на сердце, если честно, кошки скребли, во главе с воображаемым Зиги. «Кстати, где он? Ну-ка, кис-кис-кис?» «Мляааа», — сиганул откуда-то сверху, вероятнее всего, из пулеметного гнезда трака кошак. «И не куда-нибудь, а точно к моим ногам. А там и на коленке в одно касание от пола, за что я получил шмат хамона». Ну, то, что от него осталось. Пррр, фрр, ом-ном-ном. Хороший котик, хороший. Мляу. Еще? Вон у Вова спроси. фр Ага, спровадил. Но на душе все равно муторно, что не говоря александров в деле с темными лошадками проявил себя с самой лучшей стороны, особенно на контрасте с Анхелем. Зато теперь, если следовать логике событий, проскинул мозгами, прикинул половой орган к носу, да и решил, что такие деньжища нам с Вовой ни к чему. Лишние они для нас. А вот для него в самый раз, даже если придется половину отдать пумам. Или даже все. В смысле, нашу долю плюс официальный призовой фонд за победу в финале. Но это в том случае, если он планирует таким вот немудреным способом от бандосов откупиться. То есть, если хотя бы часть из его рассказа правда, в чем я лично сомневаюсь. И не только я. И именно по этой причине мы с Вовой руководствовались иной версией, более реалистичной. Где бандосы всего лишь ширма для истинных намерений Алехандро. Впрочем, нам от этого не легче. Пожалуй, придется ему на стрелке руку сломать, а лучше обе. «Проф, как ты думаешь, а подельник фон тоже развел?» Такт моим собственным мыслям поинтересовался Вова. «Почему тоже?» — возмутился я. «Нас-то еще только собирается, но узнать бы не помешало, да?» «Так я звоню?» — оживился напарник. «Кому? Анхелю?» «Не, если звонить, то Пончи, он самый адекватный», — отмел мое предложение Вова. «Только сдается мне бесполезно это». Если Алехандро отжал бабло у собственных подельников, то только логично их либо грохнуть, либо хотя бы на время изолировать. Как раз на тот случай, если мы решим с ними потрещать по поводу. — Значит, опять Серегу напрягать? — скривился я. — Не хотелось бы. Счет растет, проценты капают. Этак скоро его долг перед нами обнулится Не грузись, проф. — хлопнул меня по плечу напарник. — Первый может обнулиться, но он уже новых долгов наделал. Не далее, как позавчера. А если не он лично, то братцы-итальянцы их кореш тевтонец Знаешь, Вов, я об этом в последнюю очередь думал. Вернее, совсем не думал. Надо был спасать, вот и... Поверь, Олежек, они это тоже прекрасно понимают, заверил мой приятель. Серега-мужик правильный, в случае чего на себя долги возьмет, просто потому, что он предводитель. А значит, за своих людей в ответе. Ну тогда звони, смирился я с неизбежным. это в гости, что ли, позови? Не по телефону же такие дела обсуждать. — Ладно, позову. Но насчет близнецов и анхеля надо сразу озадачить, чтобы время не терять. Возможно, уже к Серегиному приходу Ситуёвину проясним. — Твоим бы хлебалом Вов да метку навернуть. — Все, проф, отвали, — буркнул напарник и радостно рявкнул в трубку. — Серый, давно не слышали, соскучился уже. Да не ты, а я. Что? Да так, темка есть одна. Готов? Дальше прислушиваться я не стал. Навалилась вдруг усталость. Нет, не физическое, скорее моральное. Вот вроде пытаешься изо всех сил избежать неприятностей, подружиться со всеми вокруг. А тебе постоянно норовят нож в спину воткнуть. Тяжело в людях разочаровываться, вот я к чему. А Алехандро разочаровал, причем до глубины души. Нет, в хитрости и смекалке ему не откажешь, вон он как ловко мимикрировал под рядового быка из Лос-Атлетос. А по факту, если я правильно два плюс два сложил, он в этом замесе есть главный заводил Лос-Пумас. Иначе с чего бы такое безразличие со стороны серьезных парней, которые на смотрины приезжали перед нашей с охотниками и инкой вылазкой на стрельбище. Посмотрели, убедились и свалили в туман. Условно, конечно. Ну а как иначе, если дальше отсвечивать попросту не было нужды? Алехандр не просто в схеме, он ее мозговой центр, а мы у него постоянно на глазах. И ведь Анхель тоже повелся. Ладно, близнецы, они не отличаются ни умом, ни сообразительностью. А, пофиг. Уже ничего не изменить, так что Вова прав, они сами напросились. И пусть теперь на себя же и пеняют. Все, Серый обещал в течение часа подскочить, — обрадовал меня Вова. План ему светим или как? Я бы рад не светить, да не выйдет ничего без его помощи, — вздохнул я. Сам подумай, насколько неразрешимая задача — подыскать такую локацию, чтобы туда, во-первых, серьезным людям из разных частей города тащиться не в падлу было, а, во-вторых, не стрёмно, а ну как супостат, какой подкараулит. — Практически взаимоисключающие параграфы, — поддакнул напарник. — Эх, так и придется доставку заказывать. серёга на такие темы без допинга думать не станет, просто пошлет нас куда подальше до завтра. И будет прав, кстати. — Ну так заказывай. — Сделал я вид, будто не понял намека. — Ладно, черт с тобой, — сдался Вова. Обдирай как липку, а ты пока Дону Себастьяну звякни. — А ты Дону Фиделю, не остался я в долгу. Или с кем у тебя там контакт? — С ним лично, — ухмыльнулся мой приятель. — С шестерками договариваются не мой уровень, проф. Но за тобой тогда звонок инки Нет, ей звонить еще рано, — помотал я головой. — Надо дождаться хотя бы примерной инфы по близнецам и Анхелю. — Согласен, — кивнул Вова и подытожил. — Ну что, профессор, заявляем план госконец в действии? — Ну а что нам еще остается? — развел я руками. — Твои же слова сами виноваты. — Все, звони уже. — Что за план, спрашиваете? Так название само за себя говорит. Идея-то пришла мне в голову в тот момент, когда выяснилось, что на нас с Вовой в Порто-Либер уже целая очередь выстроилась. Ну а к чему мудрствовать, лукаво? Классика она и есть, классика. Цель у нас не особо масштабная совсем не амбициозная. Мы всего лишь хотим нормально устроиться, чтобы иметь возможность жить своим умом. а выживание речь даже не идет. Тут вообще все предельно просто. Присоединяйся к любой фракции, дело в шляпе. Но нам хотелось чуть больше во именно относительной свободы действий. Можно, конечно, пойти длинным путем, доказать конкретной фракции собственную полезность и со временем подняться по пищевой цепочке ближе к вершине. Но это долго и муторно, а еще, пожалуй, что и унизительно. Не от этого ли мы с Вовой бежали из Мейнпорта? Так к чему менять шило на мэло? А посему, если мы сами не можем повлиять на сильных мира сего, то нужно создать такие условия, чтобы они были вынуждены договариваться между собой то есть попросту столкнуть их лбами в ситуации, когда либо тотальная мочилова, либо компромисс, устраивающий всех и особенно нас. А посему пляшем от полудня послезавтра, когда нас ждут терки с пумами, и далее через четверть часа остальные заинтересованные лица. В 13.15 Лос Гранхера, с пол второго Лос Макенистас. А Серега с пацанами, кое-кто еще изначально с нами будут, разве что не сразу продемонстрируют собственное присутствие. Ну и за исключением делегата от Лос-Атлетос, на которого придется выходить через НС, поскольку никаких других контактов у нас нет. Рыбаков и муниципалов, равно как и койотов, мы не рассматривали, ибо бессмысленно. Лос-муниципалис изначально над схваткой, Лос-Пескодорис под механиками, а койотов в город тупо не пускают. Их вотчина окраина до большей дороги. В общем, будем работать по методу одного беспокойного гасконца, как его там. Точно, Д'Артаньян хотя не уверен, что тот действовал по заранее продуманному плану. Скорее, по наитию. Да и обломался по итогу. Мушкетеры-короля так и не передрались за право первым потребовать у Баламута сатисфакцию. Вернее, не успели, нарисовались гвардейцы кардинала Но в нашем случае на последних надеяться бесполезно. Лос-муниципалис вмешиваться не станут. Хотя, например, нападение койот в полностью исключить нельзя, особенно если место для стрелки только за гордом отыщется. Но тут исключительно Серегу-надежда. Сами мы не местные, как вы понимаете. Но еще один скользкий момент. Время мы выбрали по верхнему пределу, как бы не заортачили заинтересованные лица. Впрочем, обошлось. Дона Себастьяна, равно как и Дона Фиделя, время вполне устроила. А Алехандро, даже если попытается перенести встречу, будет послан в пешее эротическое. Осталось только с местом определиться. Плюс серьезный человек из Лос-Атлетос, с которым по моей просьбе связалась синка, тоже не стал артачиться. Особенно после того, как моя зазноба в красках расписал ему перспективы касательно своей дальнейшей гоночной карьеры в отсутствие группы технической поддержки, то бишь меня. прад пришлось пару часов пробыть в неведении, поскольку беспокоит спортсменов, не убедившись в собственной правоте насчет двурушничества Алехандро и Пум, мы постеснялись. А потому сначала дождались серёгу а потом еще и докладов его людей, которых тот подрядил на выяснение судьбы незадачливых подельников Алехандро. И да, мы с Вовой не ошиблись, все трое тупо исчезли. Вряд ли ошибусь, если предположу, что легли на дно. И дно здесь употребляется в широком смысле слова, и как эвфемизм для некого схрона, и как морское, и даже как дно могилы. В любом случае, александр позаботился о том, чтобы лишить нас альтернативных источников информации. Сказочник должен быть только один, и тогда очень сложно доказать, что он именно сказочник. Серич отставить, балабол. Собственно, после этого Серега и убыл, поскольку и дальше торчать у нас в мастерской уже не было никакой нужды. Зато явилась синка, и мы продолжили плести сеть заговора вовлекая в него очередную, на первый взгляд, вовсе непричастную фракцию, а именно спортсменов. Надо отдать ненаглядное должное, своего куратора из Лос-Атлетос она держала на коротком поводке, причем умудряясь не давать мне поводов для ревности. А еще она умела предельно кратко, но емко расписать перспективы отказа ей такой красивой, умной и незаменимой. Так что не мудрено, что куратор сам лел за каких-то 10 минут и согласился на все. Насчет всего это инка немного преувеличил, но о визите завтра после полудня договорилась. И не куда-нибудь, а в один из спортивных центров Порто-Либера, где нам уж точно ничего не угрожало. Кроме, разумеется, разочарования в самих себе на фоне местных красавцев-качков и прочих культуристов. А потом, утомленные морально и физически, мы пошли спать. Ну, условно. Мне-то предварительно пришлось плотно пообщаться с Зазнобушкой ненаглядной, а вот Вова почти сразу вырубился, причем без зазрения совести. Благо, ему даже идти далеко не пришлось. Устроился в пулеметном гнезде трака, набросав на пол спальных мешков и водрузив сверху подушку, бессовестно выцеганенную у меня. А ведь я ему уже давно говорил, хватит по ночлежкам да случайным подружкам перебиваться, оборудуй себе в мастерской нормальное спальное место. А ему хоть бы хны... Только лыбится, дыржет, да типа завидуй, проф, но молча. Но это ничего, я его дожму, никуда не денется. Ну и Зиги поспособствует. Все-таки Вова его гнездовья занял, а такого кошак не прощал никому и никогда. Окрестности Порто-Либеро, 27 октября 23 года, ООК, около полудня. Слушай, а реально классная у тебя тачка, Энрике! — восхитился с соседнего кресла мой сегодняшний пассажир. — Энэ знала, кого хомутать. — Осторожно, коч-уй-ка! — Спасибо, конечно, на добром слове, — усмехнулся я в ответ. — Но товар пока что штучный, эксклюзив. Ключевое слово пока, естественно. — Да я понимаю, — еще сильнее вцепился в ручку над дверью сосед. — Но ты, Энрике, имей меня в виду. Как только заказы принимать начнешь, сразу же дай знать, бабки не проблема. — Ну да, это уж точно. Для типов в пассажирском кресле не проблема не только бабки, но и их количество. Потому что кабину трака со мной делил некий Алонсо Монтой Альварес, еще один дальний, инкин родственник по материнской линии. Что-то вроде четвероюродного брата, но Инесс при знакомстве отрекомендовал его как кузена. А по совместительству еще и немалая шишка из Лос-Атлетос. А если совсем конкретно, то отделение ответственного за гонки. Все скопом от тараканик бегов? Да-да, есть тут и такие до полноценных кольцевых пасований. Хоть на квадах, хоть на траках. И при всем при этом рубаха-парень. По крайней мере, нос задирать не стал. И рук подал, и сесть предложил, и пивом угостил. Кстати, крафтовым, что особо оценил Вова, который еще со вчера выжрал подгон Дона Себастьяна и уже с утра ходил и облизывался. И тут так подфартило. Правда, ближе к вечеру раньше нам тупо некогда было. Дела плотничком от подъема до обеда, и даже дальше. Что за дела? Да так, суета, по большей части. Начали с того, что битый час до хрепоты спорили заявившимся чуть не на рассвете Серегой. А мы это не только я и Вова, но еще и местная враженка Инесс. А потом почти до трех часов пополудни нарезали круги по городу на кваде и паре траков, нигде не задерживаясь дольше, чем на пять минут. Ну, за исключением любимой Инкиной кафешки. И да, подходящее место все-таки нашли. Вы будете смеяться, но то самое стрельбище, где мы вроде бы совсем недавно такое ощущение уже в прошлой жизни испытывали 16-й за охотничьей партией. Местечко оказалось просто идеальным и в черте города, условно, так что диких и койотов можно не опасаться, и примерно на одинаковом расстоянии от резиденции всех заинтересованных лиц. И чисто формально в ней юрисдикции Лос Регулярес, ибо почти граница, а там койота заправляют. Последнее обстоятельство весьма смахило на взаимоисключающие параграфы, Но факт есть факт. Что же касается случайных свидетелей, то о них есть кому позаботиться. Я в том смысле, что спокойно подъехать и вежливо попросить освободить площадку, не забыв продемонстрировать наличие автоматического огнестрельного оружия. Да и авторитету у Сереги более чем достаточно, чтобы никто не посмел возбухать. Опять же, заведение ничье. Правильно, охотничье. Так что они в своем праве. но ну и немаловажное обстоятельство наличие укрытий неподалеку от собственно стрельбища. До десяти стрелков-марксманов можно упрятать на дистанцию уверенного поражения. Плюс оперативную группу человек на пять, само собой, с калашами, шестнадцатыми, укомплектованными бубнами на 75 патронов. Это я расстарался. В общем, при желании половину городской преступности положить можно, но лучше бы до столь масштабного Мочилова не доводить. И самим неохотая нам здесь еще жить. Естественно, заранее сообщать переговорщикам о месте встречи мы не стали, хоть все мы перезвонили, как и было обещано. Однако же отмазка по типу «дадим координаты за час до мероприятия, чтобы вы засаду не устроили» сработала на удивление гладко. Серьезные люди поухмылялись снисходительно, а хоть и принялся бухтеть, очень быстро утерся. Нечем ему на нас надавить оказалось. Только не в его роли невинной жертвы, а на обострение ситуации он и сам не пошел. Зато пошли мы втроем, только не на обострение, а в гости, к тому самому контакту Инесс из Лос-Атлетос и заявились во всеоружии с фактами и доказательствами оных в виде телефонных записей, а также фото и видеоматериалов, предоставленных Серегинами парнями. Но еще до того, как вывалить весь этот ворох инфы на голову ничего не подозревающих Лос-Атлетос, сами пережили нехилый разрыв шаблонов. Чего это? Да очень просто. Главным по всяческим покатушкам и прочим видам состязаний на скорость оказался паренек лет 25. По крайней мере, на вид. А еще я его узнал, он крутился поблизости от недоброй памяти команды Торнадо, то бишь на данный момент покойных Гонсалой Луки, в той самой первой гонке, когда Инесса обновляла эльтора Стоит ли напоминать, что обновила как следует первым местом? Вот и я так думаю. Но вернемся к боссу Лос-Атлетос. Думаю, что юным он мне показался исключительно в силу худобы, или я бы даже сказал субтильности. Тонкая кость, миниатюрное сложение. В старину из таких получались хорошие жокеи. По большому счету, если их с поставить рядом, то особой разницы не увидишь. Понятно, что парень с девчонкой, а вот по всем остальным параметрам расхождений практически нет. Плюс длинные вьющиеся волосы, убранные, как водится, в конский хвост. Зато ни усов, ни бородки, столь модных в определенных кругах. Так, щетина по всей роже, то есть там, где положено. И пронзительные карие глаза, вкупе с ниточкой губ, придающей физиономии неестественной для столь юных лет твердость. В общем, характера парня не занимать. Понятно, как он свои своегодно на такой должности оказался. По делам и заслуги его, как говорится. не знаете, даже на фоне пары громил телохранителей паренек абсолютно не терялся. А аура, что ли? Все это я рассмотрел за те несколько мгновений, что ушли на обмен любезностями между Инессой и ее родственником. Ну а потом парень протянул мне ладони представился. Алон, Саманто и Альварес. Можно просто Монти. Олег, — ответил я на рукопожатие. — Можно Генри или энрики а это Влад. Ткнул я пальцем в напарника. э просто Влад, — не растерялся тот, перехватив у меня инициативу. — Извини за нескромный вопрос, Алон Самантое — это просто совпадение или специально? — Ты о чем? — шикнул я, пихнув напарника локтем в бок. — Да все о том же, — рассмеялся инкин родственник. — Ты угадал, Влад, это специально. В смысле звать меня и правда, Алон Самантое — всего лишь прозвище. — Потому что гонщик? Задумчиво прищурившись, уточнил Вова. «Именно», — подмигнул ему Монти, — «хотели сперва Алонсой крестить но я как бы уже. Вот и получилось, что кроме как Монтуи и никак». «А почему я тебя не знаю тогда?» — продолжил допрос мой напарник. «Потому что я уже лет пять как не гоняюсь», — вздохнул Монти. «Травма, знаешь ли, несовместимая с гоночной карьерой». «Извини, что напомнил». «Да ладно, Влад, забей». На том, собственно, процедура знакомства и завершилась, поскольку Серегу Алонсо прекрасно знал, и мы вернулись в унылую реальность с ее интригами, и потенциальными кровавыми разборками. Договорились, кстати, довольно быстро. В подставу со стороны Алекандра Монти поверил почти сразу же, равно как и изъявил желание предъявить вероломному отбойщику за, как он выразился, всю фигню. И вот, собственно, порядок мероприятия обговаривали куда дольше. Инкину родственника интересовали все возможные подробности, потому что доверял он только себе. Да и то не каждый день, смотря с какой ноги встанет. Так что даже не знаю, чтобы мы без Сереги делали. К тому же стоило лишь веско оборонить, что обеспечить неонной безопасность он берет на себя, и Алонсо моментально увял. В смысле попытался подогнать в нагрузку своих парней, но как-то без огонька. И Серхио эти поползновения на собственную вочную легко пресек, ограничив сторонний контингент пятью юнитами на квадах, будут патрулировать местность. Ну и еще сошлись на том, что в траке, помимо нас троих, меня, Вова и Монти, будет также личный телохран шишки. Как по мне, вполне нормальный расклад. А напарничек в пулеметном гнезде потеснится, ему не впервой. Так, собственно, и вышло. До стрельбы еще, еще минут пять в пути, а до, собственно, стрелки около четверти часа. Да-да, мы, как принимающая страна, должны явиться чуть раньше гостей. но ну, а группа поддержки, естественно, выдвинулась на точку сильно загодя, чтобы и непрошенных свидетелей спровадить и самим укрыться понадежнее. И им это удалось. По крайней мере, лично я никаких признаков присутствия марксманов и штурмовой группы не выявил, как не старался. Впрочем, я не показатель, так что... Вов, никто не спалился? Поинтересовался я, активировав гарнитуру. Никак нет, заверил тот. Будет спок, проф. А ты хорошо смотрел? Проф, не дави на психику, отгавкнулся напарник. Я не просто смотрел, я знал, где искать. И один хрен ничего не заметил. Ты про людей Серхио, Энрике, покосился на меня, Алонсо. Угу. Бесполезно, они профессионалы. С изрядной долей уважения протянул пассажир. Жаль только, что в городе не так хороши. А почему жаль? Невольно заинтересовался я. Потому что они тогда бы совсем на расхват были, пояснил Инкин родственник. Прям как мы, ухмыльнулся я. Кстати, приехали. Ты как, сразу со мной пойдешь или? Или? — вернул мне ухмылку Монти. — Пусть кое-кому сюрприз будет. — Окей, — не стал я спорить. — Вов, чё как? — Не видать пока никого. Хотя нет, вон вроде пылища. — Едут, — подтвердила Алонсо, как раз в этот момент получивший сообщение от своих людей, тех, что должны патрулировать округу на квадах. — Две машины, так что их минимум восемь человек. — Пофиг, прорвемся, — излишне оптимистично отмахнулся я. Главное, чтобы они сами не свинтили, ищи их потом по всей саванне. Да и по городу-то еще забава». «Это точно», — согласился со мной сосед. «Хотя насчет города ты чуток погорячился, Энрике. Если здесь и сейчас ситуацию не разрешим, им в Порто-Либеро вход будет заказан, уж поверь, я постараюсь». «Спасибо, Монти». «Да ты тоже не особо обольщайся, Амиго», — подмигнул мне пассажир. «Не дружба ради, а исключительно выгоды для. Меньше всего мне вот такие крысы в организации нужны». Додумались, мать их, так, у своих из-под носа бабло тащить. — Я бы на твоем месте все же присмотрелся к Алехандру, — внес яроц предложение. — Изворотливый тип. Вот в жизни не подумал, что на такой кидал способен. — Что, настолько убедителен был? — усомнился лонса Чуть на слезу не прошиб, — заверил я. — Думаешь, чего мы в темных лошадок вписались? — Вот только не надо мне по ушам ездить, что из жалости, — усмехнулся Инкин родственник. Так и скажи, что на быстрые деньги соблазнились. — Это тоже, — кивнул я. Но окончательно нас убедила именно история Лехандра с его прошлогодней победой. Все, знаешь ли, по полочкам разложил, вместо себя Анхеля подсунул, сам же реально изобразил сбоку припеку, если ты понимаешь, о чем я. — С трудом, — признал Солонсо. — Ты давай-ка по-человечески разговаривай. — Киспаньол, порфавор. — Постараюсь. — Ага, и я вижу, пылят, — дернулся я к двери. — Сиди пока, — придержал меня за локоть пассажир. — Дождемся, когда подъедут, а там и посмотрим по ситуации. — Монти дело, — говорит проф, — поддержал Альвареса Вова. — Сперва продемонстрируем серьезность намерений. — Тогда ты лыжанул, Вов, — немного нервно усмехнулся я. — Шестнадцатый не очень грозно выглядит. Надо было тот трофейный самопал взять, помнишь? Который пятидесятого калибра. Ну, тот, из которого койоты наш конвой расщехвостили Знать бы, еще куда ты его заныкал, — отбрехал с Все, хорош забаскалить. Вот они, голубчики. Ага, так и есть. Два трака, и оба хорошо мне знакомы. По той простой причине, что я их уже видел. Один принадлежал Анхелю с корешами, а второй — той самой приемной комиссии, эпизод с которой столь талантливо разыграл Алехандро. Я уже тогда, кстати, начал что-то нехорошее подозревать. Но дальнейшее общение с отбойщиком все же убедило меня в его искренности деловом настрое. Впрочем, так оно и было. Все, что касалось турнира «Темных лошадок», подставой по большому счету не являлось. А вот дальше... Не думаю, что в первом траке «Анхель». Да и близнецы там вряд ли окажутся. Их либо уже грохнули, либо грохнут сразу же после того, как отожмут бабло у меня. Но они так думают. А как по мне, это еще бабушка надвое сказала. Да и вилами по воде писано. Черт, волнуешь, что ли? Иначе с чего бы опять пословицами заговорил? Да и шей глубже, Олежек, да не чести. У тебя сейчас одна задача – морду кирпичом и вперед на терке. Главное – держаться по понаглее, чтобы вынудить Алехандра на следующий ход. Кстати, просчитанный нами с очень высокой вероятностью, да еще и заранее заготовленной ответочкой – Алонсо. Ну и да, у него задача не менее сложная, чем у меня – сидеть на попе ровной, дожидаться условного сигнала, как бы не хотелось схватить наглого отбойщика за грудки и вытрясти из него все дерьмо. Но для эффектного появления Монти на сцене необходимо создать определенные условия. Например, добиться, чтобы у Олехандра сложилось неверное представление о раскладе сил. И это уже моя забота. Ситуация меж тем развивалась по вполне предсказуемому сценарию. Гости остановили траки метров в тридцати от моей машины, да с таким расчетом, чтобы в случае чего взять нас в два огня. Но при этом и самим не подставиться одновременно под пулемет Вовы, и из анхелевской тачки выбрался Олехандра собственной персоной. Постоял пару мгновений в нерешительности, оглянулся, наткнувшись взглядом на угрюмых парней со стволами, застывших в кузовах траков, и нехотя поплелся в нашу сторону. — Давай, Энрике! — ободряюще толкнул меня в плечо Алонсо. — это не облажайся! — Постараюсь! — хмыкнул я и вывалился из кабины, нарочито громко хлопнув дверцей. Калашом я пренебрег, ограничившись глоком в набедренной кобуре но все равно постарался держать руки повыше на виду, дабы не спровоцировать нервных гостей на несанкционированную пальбу. «Алехандро, амиго, рад, что ты еще живой и можешь самостоятельно передвигаться?» «А уж я-то как рад!» — криво хмыльнулся тот в ответ. Встретились мы примерно на середине ничейной полосы между траками, что вполне устроило обе договаривающиеся стороны. Вот только я на оппонента смотрел спокойно и чуть насмешливо, а тот лишь усилием воли заставлял себя не отводить глаз. Ну и что-то типа лёгкой паники я в него во взгляде уловил. Губа вон ещё еле заметно подрагивает. Реально наизменили всего лишь качественная актёрская игра? Так сразу не разберёшь. Ну что, привёл? Негромко поинтересовался я. Кого? Растерялся Лехандро. Серьёзных людей весь пояснил я. Ну и где твои пумы? Вон те обломы в кузовах. Так они на серьёзных однозначно не тянут. Может, сами всё решим? С надеждой уставился на меня отбойщик. По-дружески, а? «То есть ты предлагаешь поверить тебе на слово?» Удивленно заломил я бровь. «Вот уж от кого не ожидал. Зандр, ты же меня знаешь, я не испугливу и слухам не доверяю». «То есть не хочешь по-хорошему?» Вздохнула Лехандра. «Убеди меня, что дело пахнет керосином». «Чего?» «Энрике, говори по-человечески». «Давай сюда чувака из пум!» Рыкнул я. «Так понятно?» «А меня тебе мало?» «А ты кто такой, собственно?» Задался я очевидным вопросом и сам же на него ответил. «Терпила». «И почему я должен с тобой о бабках тереть не подскажешь?» «Или ты и есть пума?» Надо отдать Элехандра должное, он почти не спалился. Но только почти, потому что глаз у него все-таки дернулся, хоть он и умудрился сохранить каменную физиономию. И решение принял довольно быстро. «Ладно, пойдем». «Куда еще?» — изумился я. «В трак. Барил сам сюда не попрется, не солидно». «Эль Барил, если я не ошибаюсь, бочонок?» «Хм, говорящая кличка». Помнится, в гостевой тачке, когда я Алехандра во второй раз демонстративно вырубал, был тип подходящей комплекции, которую пижонский спортивный костюм не скрывал. Вернее, даже подчеркивал. Вот сейчас, кстати, проверим. Точно не солидно? Зло прищурился я. Может, просто засыт? Не по статусу ему пожаре таскаться, отрезал Алехандра. Хочешь перетереть с главным? Идем в тачку. Окей. Хмыкнул я и, развернувшись, шагнул к своему траку. Стой, сполошился отбойщик. Ладно, уже зову. «Зовет», — подтвердил через гарнитуру Вова. «Правда, жесты какие-то неприличные, но кто-то реально вылезает». «Ого!» Надо сказать, удивлялся Вова не зря. Из траков вылез не только анонсированный барел, но еще четверо его подельников, все как один при длинностволе. Что ж, в принципе, ожидаемо. Восемь посадочных мест в двух машинах. Пум, стало быть, тоже восемь. Алехандр, двое стрелков в кузовах, барил и четыре дополнительных боевых единицы. Почему именно боевых? Так они довольно шустро за распахнутыми дверями укрылись, устаив на нас стволы. И невдомёк ему богим что дешёвый пластик на такой дистанции пули держит крайне хреново, особенно с шестнадцатого. Вова их в случае нужды на вылет шить будет, а охотники тем более из болтов-то. Однако же хлопцы всерьёз рассчитывали произвести на нас неизгладимые впечатления, так что разочаровывать их я не стал, всем своим видом изобразив обеспокоенность. Ну и заодно уловил торжествующий блеск в глазах Алехандра. «Только пусть один подходит», — выдвинул я очередное условие, демонстративно сглотнув и дав петуха голосом. «Ладно», — снова снизошел до моей просьбы отбойщик. «Барил, Энрике! Энрике, барил!» «Ола, пендехо!» — сходу нахамил Бугани и соизволив протянуть руку. Напротив, поближе к монструозному револьверу, граблю расположил. «Ты в курсе, что торчишь нам бабок?» с хренали вернул я Пуме глумливую ухмылку «Просто потому, что мне какой-то хрен с горы так сказал?» «Я барил», — побагровил Бугай. «А я профессор», — пожал я плечами. И что дальше?» «Ты должен мне денег». «Еще раз по буквам», — тяжко вздохнул я. «С какого, извините, хрена? Ты кто такой вообще?» «Это не в курсе, пиндехо», — допёр наконец-то мой, если так можно выразиться, собеседник. «Представь себе, блин!» С изрядной долей сарказма ухмыльнулся я в лицо Бугаю. Хотя, если поразмыслить, не такой уж он и здоровый. Объемный, да, не спорю. Потому, собственно, он и бочонок. А по реальной здоровине тот же пеп ему сто очков вперед даст. Да и я на его фоне, если со стороны глядя, не особо и проигрываю. просто мы одинаково, так что снизу вверх глазеть не приходится, да и в ширине плеч не особо расходимся. Но пузо у меня однозначно меньше, тут он выиграл. Но меня массой особо не задавишь, где сядешь, там и слезешь. Так, опять я на сомнительный фразеологизм избиваюсь, надо успокоиться. Я барил, снова завел свою песню Пума. Меня в Порто-Либеро все знают. А я, получается, исключение. Твоя проблема, пендехо. Ня, мотнул я головой, твоя, потому что все еще не убедил, и поджилка у меня точно не дрожат. Я из Лос-Пумас, мы держим бойцовский бизнес, предпринял еще одну отчаянную попытку уговорить меня Бугай. мы С нажимом уточнил я. «А у меня лично бойцовский клуб, даже два!» Начал распаляться Барил. «Минимум раз в две недели эвенты мутим. У меня двадцать человек бойцов, каждый в замесах пятерых стоит». «Хм, а вот это уже реально интересно. Вот только как проверить?» Серега говорит, что не трендит толстый, а жила гарнитура. И впрямь тот, за кого себя выдает. Пума натуральный, не из последних. «Ага», — сообразил Вова подсуетиться. Равно как перейти на великий и могучий. Что ж, тем лучше. Есть простор для фантазий. Таких, как этот, пренебрежительно покосился я на Алехандро. Однако ответа не дождался и продолжил. Тогда сочувствую. Неудивительно, что дела у тебя идут хреново. Настолько, что ты пытаешься чужое бабло отжать. Это не чужое бабло, это моя упущенная выгода, пендехо, принялся тыкать мне в грудь указательным пальцем Барил. Признаться, я едва сдержался, чтобы не сломать его к хренам. Ну-таки подавил жгучее желание, почти спокойно возразил. «Я к тебе никаким боком, Омбаро. С чего ты вообще что-то предъявляешь? Это темные лошадки, любой может участвовать и без крыши». «Ты не любой», — отрезал Бугай и на сей раз пальцем в Алехандро. «Тебя вот он подписал». «Это его проблема», — сплюнул я под ноги оппонентом. «Как говорят мои бывшие коллеги из корпорации, идите, поимейте сами себя». — Охренел, пендехо! — попер на меня барил, но наткнулся на мой злобный взгляд и сразу же сбавил обороты. — Пойми, омбра я же не сам по себе, за мной люди, серьезные люди. И если я упустил выгоду, то и они тоже. А знаешь, как они на упущенную выгоду реагируют? Возмещают. И не просто возмещают, а с процентами. — Хм, с процентами, говоришь? — демонстративно задумался я. Стесняюсь спросить, на какую сумму эти серьезные люди претендуют прямо сейчас? Пока что девятьсот штук, омбры, но это только пока. Чем больше ты качаешь права, тем больше в итоге будешь торчать. Ну что, надумал? Передай этим серьезным людям, что вертел я их на половой оси, — криво ухмыльнулся я. — А если есть реальные предъявы, то будьте так добры, обращайтесь к моему спонсору. — Какому еще спонсору? — опешил Барил. И неосознанно покосил сна Олехандра, выдав с головой себя и подельника. — А вон к тому, который меня в траке сидит ткнул я большим пальцем себе за спину. «Или засыть и сразу свалите?» «Не дождешься, пиндехо!» — рыкнул Пума, но тут же округлил глаза и хрипло выдохнул. «Монти?» «Там же, тогда же!» «Сюрприз, дерьмо кошачье!» — радостно осклабил Солонса на фоне телохрана, казавшейся неоперившимся юнцом. «Не ожидал, киска!» «Да, еще бы пилоткой обозвал, но и без того Баррелл скривил такую рожу, будто цельный лимон без запивки сожрал. Любу дорого посмотреть одним словом. Молодец, Солон, сумеет, практикует. И абсолютно никакой пиетета с его стороны, хотя оппонент в габаритах превосходил его минимум втрое. И делал тут вовсе не в наличии персонального секьюрити за спиной. Просто места в общественной иерархии у этих двоих несравнимые». Ну и опять же, предельно ясно, кто здесь и впрямь серьезный товарищ, а кто шпана. Ну или близко к тому. И, повторюсь, габариты тут совершенно не рулят. — А ты чего тут делаешь? Уже не скрываясь, нервно сглотнул Барил. — Вывожу кое-кого на чистую воду, киска! — жизнерадостно хохотнул Алонсо. И от души огрел бугая по плечу. — Да не сцени тебя! Ты-то, насколько я понял, теперь реально шестеришь? И переключился на Алехандро. «А вот ты хорош, амиго! Всего за год подмять под себя кодлу барила? Да так, что никто даже не заподозрил? Силен, уважаю!» «Не понимаю, о чем ты?» — соорудил беспристрастную рожу отбойщик. «Но в этот раз даже для меня неубедительно Меня самого на бабки поставили». «Докончай же ломать комедию!» — поморщился Алонсо. «Реально, амиго, ты, конечно, молодец, но лос лосатлетес в целом тебе не по зубам». Довольствовался бы кошечками, не лез к большим дяденькам и никому не помешал. Ну а так, как думаешь, кто для меня ценнее? Человек, способный за счет своих знаний и умений изменить игру или очередной выскочка-карьерист? Ну и какую же игру способен изменить этот гринго? Брезгливо покосился на меня Алехандро. Видимо, и впрямь осознал, что отыгрывать роли дальше нет никакого практического смысла. Вон даже телохрана Алонс уже все понял. Я при появлении грозной парочки предусмотрительно уступил им место и теперь наблюдал за развитием событий со стороны то есть рожи всех участников видел очень хорошо. «Да хотя бы внести свежую струю в гонки!» — не растерялся Монти. «Ты хоть осознаешь своими куриными мозгами, насколько взлетели доходы после появления эльторы и чемпионства моей кузины? Плюс новая категория, а это дополнительное мероприятие, и ты не поверишь, снова деньги!» И ты действительно рассчитывал, что мы позволим тебе втянуть Энрике в подпольные бои, с которых он бы в лучшем случае вышел калекой, а в худшем заехал на кладбище? Серьезно? Да ни один ваш мордобойный турнир не приносит даже близко такого дохода, как рядовой заезд на квадах. А новая категория — это еще заказы для Лос-Макенистас. Но об этом ты даже не задумывался, как я понимаю, потому что тебя тупо переклинило после первого нокаута, так? Это все пустые домыслы, Монтий. Поднял Алехандро взгляд на шишку и моментально схлопотала Талонса по роже. «Не смей меня так называть, киска! Для тебя я Дон Алонса или сеньор Альварес! Как понял меня, прием!» «Пфу! Понял!» Злобно прищурился отбойщик, машинально пощупав челюсть. Судя по реакции, плеуху худосочного Монти получилось не столько сильное сколько обидное И кто-то другой на его месте уже бы обязательно схлопотал обратку, да такую, что с слетел. Но от шишки пришлось терпеть, поскольку прямая конфронтация вообще не вариант. Превосходство в огневой мощи, конечно, стране пум, но нет никакой уверенности, что они теперь уже за опальный двурушник впишутся. Он даже барил уже шажок за шажком, но смещается назад и влево. Если бы мне сейчас разыгралась паранойя, то я бы предположил, что он не хочет перекрывать сектор обстрела быкам, укрывшимся за его собственным траком. Впрочем, это он зря. Теперь и мы с Алонсой, да и телохраном заодно оказались на линии огня. На что незамедлительно среагировал Вова, чуть довернув ствол шестнадцатого в направлении наиболее серьезной угрозы. «Это хорошо, что понял», — лучезарно улыбнулся лонса «Ну и что ты хочешь мне сказать?» «Разойдемся, как в море корабли», — без особой надежды предложил Алехандро. «Демоны с ней с упущенной выгодой. Барил ты как, барил?» «Да пошел ты, пиндехо!» — неожиданно злобно рыкнул бугай, невероятно резво для своих габаритов рванул к траку. И уже на ходу закончил мысль. «Монти, мне этот козел никогда не нравился, он твой!» «И все!» — еще сильнее удивился Инкин родственник. «Хочешь так легко отделаться, киска?» «Мы возместим тебе моральный ущерб!» Уже из мнимой безопасности за дверцы выкрикнул Баррел. «Сколько скажешь!» «Ладно, это мы с тобой потом обсудим. Куда, мать? Парня догоняйте, уйдет же!» «Да, вот этот поворот!» «Алехандро, к моему разочарованию, не придумал ничего лучше, чем оттолкнуть зазевавшуюся Монти ладонями в грудь, отчего тот влетел спиной в пузо телоохрана, и дать по тапкам. Да-да, без цели, без плана, без определенного места назначения. Просто куда-то. И на что он, интересно, рассчитывал? «Мне его подстрелить?» — громко, чтобы все заинтересованные лица услышали, — предложил Вова. «Могу в задницу, могу и просто в ногу». «Да демоны с ним!» — отмахнулся пришедший в себя Алонсо. «Сейчас пацанам мы маякнем, они его перехватят». «Опа, а это что?» «Где?» — встрепенулся я. «Вон!» — указал рукой инкин родственник. «Пылище? Мы кого-то еще ждем, что ли? Почему тогда я не в курсе?» «Э-э...» «Энрике, не бейся меня!» — нахмурился Монти. «Если честно, то да», — признался я. «Извини, мужик, ну так было нужно». Но ты прямо сейчас можешь вернуться в трак, и тогда никто не узнает, что ты здесь вообще был. Если толстый не растреплет, — возразил Алонсо, — а он растреплет. Это ваша внутренняя разборка, вас, спортсменов и пум, так что не грузись, — поморщился я, недовольный тем, что приходится объяснять такие элементарные вещи. Все-таки уже большой мальчик должен и сам соображать. — Да кто а там, блин? — взорвался возмущением Алонсо. Лос Гранхера с Доном Фиделем во главе будет меня стращать и склонять к сотрудничеству. На их, что характерно условиях, целиком и полностью раскололся я. Ну что, останешься ли в траке посидишь? Вот ж теперь точно нет, подозрительно весело ухмыльнулся Монти. Офигел, что ли? Зря я тебя у кошаков отбивал, а тут, оказывается, еще конкуренты. И кто? Аграрии! Нарисовались не вовремя, мать хоростак. Ты не поверишь, начал было я, но был перебит Вовой. — Охренеть, мужики, да там целый конвой, штук десять тачек, не меньше. Упс, резко сник я. — А что такое? Еще довольнее зулыбался Алонсо. — Тоже облом, а, Энрике? — Пока не знаю, сквозь зубы выдохнул я, но скоро мы это выясним. Жду с нетерпением. — А уж я-то как жду. — Да не грузись ты, Энрике, — ободряюще хлопнул меня по пузу Монти. — Сейчас все урегулируем. — Барил, эй, Барил! — Чего? «А ты куда собрался, мой толстый друг? Решил старшую коллегу в беде бросить?» «Ну, типа, а что?» Внезапно ободрился бугай даже высунулся из-за дверцы. «Есть другие варианты?» «Ну, предположим, только предположим, что ты берешь яйца в кулак и остаешься со мной в качестве силовой поддержки». «И что?» «И то!» — передразнил Баррила Алонсо. «Я тебя за это перед Хефи реабилитирую». «Ре... бля чего?» — Отмажу, — говорю. Не полностью, конечно, все-таки косичнул ты знатно, но долг раза в два скостим тебе. — Ну что скажешь? — с ухмылкой уставился на пум Монти. С кривоватой, конечно, и без особой надежды, но вдруг и на старуху бывает проруха. Стоп, опять понесло. — Ладно, что делать надо? — неожиданно проявил благоразумие Барил. — Давайте вот сюда подкатывайтесь, — показал для верности рукой алонса И вставайте, как сейчас, чтоб все видели серьезность ваших намерений. Будьте конкурентом угрозу создавать. — Не маловато нас для угрозы? — усомнился Бугай. — Сейчас еще мои пацаны подъедут, их пятер на квадах, — посулился Монти. — И еще Влад с пулеметом. — Ну давай уже, рожай, мой толстый друг. — Черт с тобой, амиго! — решившись, плюнул себе под ноги Барил. — Ну ты обещал. — Обещал, обещал, — отмахнулся Алонс. — Влад, может, передашь Серхио, чтобы он моих парней вернул? — Уже? — лаконично отозвался мой напарник. — И бегуна нашего заодно прихватит. — А вот это уже совсем хорошо. С предвкушением усмехнулся Шишка. — Энрике, ты как, сам говорить будешь или мне за тебя впрягаться? — Было бы неплохо, если бы ты тоже просто создавал угрозу, Монти. Насколько мог дипломатично отозвался я. — Уговорил чертяка. — Но учти, я оставляю за собой право мешаться. Думаешь, я Барилу просто так насчет тебя по ушам ездил? Весьма польщен. хмыкнул я и замолчал с напряжением, вглядываясь в клубы пыли, которые с каждым мгновением приближались к стрельбищу. Сейчас наиболее актуальным являлся только один вопрос. Успеют ли вернуться парни Алонса? Потому что Серегиных людей мы решили не светить, сохранив их в качестве последнего козыря. Впрочем, не думаю, что дело закончится стрельбой и кучей трупов. Такое тут на нахрен никому не нужно. Но в чем-то мы с Вовой при составлении плана явно просчитались. Например, не думали, что кто-то из претендентов явится в силах тяжких. Ведь если это Дон Фидель, то с ним почитай добрая треть боевиков аграриев впрется. А это уже серьезная заявка. Как минимум на попятный префект так уж легко не пойдет. А чем ему угрожать? Особенно если Дон Себастьян ограничится десятком приспешников. Или вообще человек пять с собой приведет. И вот это будет конкретная засада. По той простой причине, что Дон Фидель здесь и сейчас сможет диктовать свою непреклонную волю всем присутствующим. «Да, блин, похоже, закончилось наше слово «везение». Однако вы не поверите, я и на сей раз ошибся». В чем? Да в том, что приписал весь личный состав одной фракции. А на деле же явились сразу три делегации одновременно. Аграрии с Доном Фиделем, промышленники с Доном Себастьяном и рыбаки с Доном стебаном Тем самым племянничка которого, Потлатову Хулио, я не так давно отделал, как бог черепаху. Выяснилось это, кстати, не сразу, через какое-то время, которое потребовалось визитерам, чтобы припарковаться у стрельбища. А здешняя стоянка, между прочим, на такое количество транспорта тупо не была рассчитана. А тут еще не просто встать надо с таким расчетом, чтобы сразу всех из пулемета не положили. В результате три трака с главами делегаций встали напротив нас, а остальные выстроились полукругом позади начальства, напрочь перекрыв путь к бегству. Я же, пока шло данное действо с каждым мигом все больше и больше мрачнел. Обложили, мать. А у нас из сюрпризов только Серега с парнями, которым из болтов всех боевиков не загасить. По крайней мере, быстро. Плюс Вова в пулеметном гнезде. И барил с подельниками, на которых надежды вообще никакой. Массовка она и есть массовка. Так что я реально с изрядным облегчением выдохнул, когда с двух сторон к парковке подтянулись квады с людьми Монти. Разместились они на флангах кучками. В одной две машины, в другой, соответственно, три. И там, где три, еще и Александр положили с руками на затылке до да морды в пыль. Надо отдать визитерам должное. Те особо не суетились, предпочли выждать, когда сложится окончательная диспозиция. И только потом сами выгрузились из машин, кто спорой сноровиста, боевики с многочисленным огнестрелом, а кто степенный без суеты. И этих последних оказалось всего четверо. Дон Себастьян, Дон Эстебан, сюрприз, Дон Фидели Пеппи. Двойной сюрприз, блин. Я чуть не охренел от такого развития событий. А Дикий, как будто ему моего позора мало, еще и подмигнул, улыбнувшись ободряюще. Твою ж мать! — Ну, здравствуй, сынок! — поприветствовал меня за всех сразу Дон Фидель. И с добродушной улыбкой поманил меня пальцем. — Идем-ка, Энрике, поговорим. Или ты нас боишься? — Скорее не уважает, — угрюмо буркнул Дон стебан Кстати, последнее утверждение не очень недалеко от истины, по крайней мере, по отношению к нему лично. Но это во мне просто предвзятость, говорит, после общения с его грубияном племянничком, так что я оставил этот выпад без внимания, но, ну, естественно, подошел. Вот только ни один Асмонтий, который, как настоящему руководителю положено, предпочел оказаться на первой линии, а не отсиживаться в тылу. «Приветствую, добрые доны!» — жизнерадостно улыбнулся мой спутник гостям. Прошу прощения, что вторгаюсь в ваш уютный междусобойчик. — Похоже, ты в своем праве, Алонсо, — вернул ему усмешку Дон Фидель, переглянувшись с подельниками. — Присоединяйся к нам. — Не, я пока здесь постою, — внезапно застеснялся Монти. Насквозь фальшиво, конечно же, но все все поняли. — да какие у вас претензии к моему другу, уважаемый? — Кстати, всем здрасте, — брякнул я. — И тебе привет, дофигаумный молодой человек. По-доброму глянул на меня префект. Настолько по-доброму, что у меня живот свело от нехорошего предчувствия. Не ожидал такого сюрприза? Ваш прад, Дон Фидель, не ожидал, но скрывать не стану, сюрприз приятный. Точно приятный? А ты мне не врёшь, сынок? Ну, если только совсем чуть-чуть, сеньор. <къем> что-то он подозрительно уверенно держится, задумчиво хмыкнул Дон стебан Он всегда такой дерзкий. — Нет, это в нем всего лишь юношеский максимализм играет, — пояснил Дон Себастьян, — плюс желание сохранить лицо. — Последнее, кстати, довольно неплохо у тебя получается, сынок, — ободряюще похлопал меня по плечу Дон Фидель. — Ну, спрашивай. — Что? — озадачился я. — Неужели тебе не интересно почему вот так все повернулось, а, сынок? — Честно, не очень. — Но вам, Дон Фидель, спасибо за пунктуальность, — не стал совсем уж борзеть я, хотя Дона Эстебана я вовсе не ждал. — Он со мной, — отмазал рыбака Дон Себастьян. — Но задумано было неплохо, признаю. Если не ошибаюсь, схема Д'Артаньян и Тремушкетера. Боюсь тебя разочаровать, Энрике, но классику не ты один знаешь. Рад за вас, Дон Себастьян. — И только, — изумился тот, — Фидель, старый ты дурак, похоже, этот юноша рвет нам шаблоны. Вот даже не интересуется, как мы догадались. — А какая, собственно, разница? — развел я руками. — Ну, догадались, и что? Это что-то меняет? для тебя идентично уточнил Дон Фидель. «Или все-таки для нас?» Я в ответ молча пожал плечами и покосился на Пеппи. «Да, сынок, ты правильно догадался», перехватил мой взгляд префект. «Хорошо, что у меня теперь есть такой замечательный скучар и спиритус. На редкость проницательный человек. Ты только трубку положил, а он уже так небрежно интересуется. А вы уверены, Дон Фидель, что переговоры назначены только вам? Конкурентов-то уйма!» итак меня эта мысль задела, что я пересилил гордость и позвонил своему злейшему другу Дону Себастьяну. «А я его разочаровывать не стал», — вступил в разговор Инкин дядька. «Потому что мне тоже не нравится, когда меня пытаются...» äh, «Как бы это помягче». «Напарить», — подсказал я. «Что-то вроде», — кивнул Дон Себастьян. «Тебе, кстати, не стыдно так со старшими поступать?» «Не мы такие, жизнь такая», — философски пожал я плечами. И еще, чтобы вы знали, по-русски в таких случаях говорят шельмовать. Нет, ну его к дьяволу. Скорее, язык сломаешь. Незамедлительно отперся Дон Себастьян. В общем, мы это все к чему. Посудили, порядили да и решили тебе немного планы спутать. Явились все и сразу, да еще подмогу позвали. А тут, глядим, и четвертая заинтересованная сторона объявилась. Честь имею. Чуть склонил голову Алонса. Понятно, что ты решил схитрить, сынок. Снова перехватил инициативу Дон Фидель. «Понятно, что ты хотел выслушать каждого по очереди, а потом не просто выбрать лучший вариант, а столкнуть нас лбами в борьбе за ценного кадра. Вот только ничего тебе не получится, сынок. Мы все здесь, и на такую, извини, фигню не поведемся. Так что придется тебе несколько подкорректировать планы, и заодно поумерить аппетиты». «Ой ли, заломил я бровь. «В каком смысле «ой»?» — насторожился Дон Фидель. «Во всех!» — ухмыльнулся я. Вот вы тут столько всякого приятного наговорили, но упустили очевидный факт. Как раз своего-то я и добился. Вы все здесь, и мне даже не пришлось заговаривать Дону Фиделю Зубу в ожидании дона Себастьяна. Даже еще лучше получилось, чем я хотел. Если честно, я бы вас и в одно время позвал, только... Побоялся, что мы еще на подступах свару затеем, понимающих хмыкнул Инкин дядька. Да, что-то типа того, кивнул я. Но вы, слава богу, сами сговорились и прибыли все вместе. Что, собственно, и требовалось, так что вы можете приступать. «Чему, извини?» — выступил вперед Дон Эстебан, несколько обиженный тем, что его задвинули на вторые роли. «Грызне?» — снова пожал я плечами. «Ведь вы же все здесь ради этого. Вот он, я, главный приз. А вот конкуренты. Приступайте, потом скажете, к чему пришли». «Ну, пожалуй», — принялись переглядываться гости, но тут в разговор вклинился Монти. «Секундочку, уважаемые Доны». — Считаю своим долгом довести до вашего сведения, что я некоторым образом тоже намерен предъявить права на объект нашего общего вожделения, то есть вот на него. И не глядя, ткнул в меня пальцем. — Но только спортсменов нам и не хватало. — скривился, как от лимона Дон Эстебан. Точно, — Точно-точно, — поддержал его Дон Себастьян. — Алонсо, мой юный друг и коллега, тебе-то зачем Энрике сдался? — Как зачем? — удивился Монти. — А кто нам новые траки конструировать должен? А кто технологии производства разрабатывать станет? «А кто идеями фонтанировать будет? Вы, что ли, Дон Себастьян?» «Почему нет? Мы же все-таки промышленники!» — выпятил грудь Инкин дядька. «И потом, мы как раз к таким работам и планируем привлекать Энрике. Может, тогда нам стоит объединить усилия? Что скажешь, Алонсо, мальчик мой?» «Вот уж нет!» — моментально ушел тот в отказ. «Знаю я ваши объединенные усилия. У вас фронт работ такой, что до второго пришествия не разгребете» а мои задачи всегда будут второстепенными. Так что, увы ах, уважаемые доны, я в доле, и сразу предупреждаю, я не уступлю. — Я тоже, — хмыкнул Дон Себастьян. — Ага, — поддакнул Дон Фидель. — Даже не думайте, что на этот раз меня задвинете, — осмелел и Дон Эстебан. — Значит, давайте что-то решать, — заключил Алонсо. — Только не будем и впрямь до грызни опускаться, мы же все-таки взрослые уважаемые люди, но кто начнет? И на парковке повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь воем ветра, шорохом пыли до да треском статики. И не просто гнетущая, а густая мрачная, настолько, что хоть ножом режь. Я даже на всякий случай отступил от четверки шишек на пару шагов, так сказать, от греха. Зато Вова, все прекрасно слышавший через гарнитуру, эмоции скрывать не стал, разве что голос приглушил, чтобы не спалиться. Молоток, профессор, так их, и продолжай в том же духе. Окей. Еле слышно буркнул Яну, напарнику этого хватило. А тут как раз и движуха началась, или что-то вроде. Продвылилось это все в тяжкий вздох Олонца. Ну и что теперь делать? Я вот лично не представляю, уважаемые Доной, и так беспомощно на меня покосился, мол, выручай. Впрочем, я на столь дешевый трюк не повелся. Тем более, что как раз в этот момент на меня смотрел еще и Дон Фидель. И скорее задумчиво, чем беспомощно. А потом взял и повернулся к Пеппе. — Да, что-то многовато власти забрал этот из кучар и спиритус. Нет, чисто технически это больше влияние, но, с другой стороны, влияние на власть имущего — та же власть, ведь сбоку, и этот стервец не придумал ничего лучше, чем ткнуть у меня пальцем. — Может, у самого энрики спросим? — моментально сориентировался в обстановке префект. — А это мысль, — поддержал его Алонсо. — Ну что скажешь, Энрике? — Аукцион, — предложил я, сделав вид, что на миг задумался. «В смысле?» — возмутился Дон Эстебан. «То больше заплатит, а кому, позвольте, поинтересоваться?» «Мне!» — расплылся я в довольной ухмылке. «Только не заплатит, деньги тлен, а предложит. Чувствуете разницу, господа мои?» «Руки выкручивать станешь», — сразу посмурнел Дон Себастьян. «И в мыслях не было, — отперся я. Но схема, если вкратце, следующая. каждый из вас предлагает мне какую-то льготу или привилегию. Я делаю выбор в пользу кого-то одного». Дальше следующий круг. Я снова выбираю. И так до тех пор, пока кто-то один не добьется от меня трех плюсиков. И этот счастливчик, стал быть, получает меня совсем потрохами, но при одном условии. Помимо своих собственных плюшек, он обеспечивает и все те, что я одобрил у остальных претендентов. И как вам? — Это не обнаглел ли, сынок? — выразил общее мнение уважаемых Донов-префект. — Возможно, — не стал я спорить. — Но если не хотите, что ж, грызитесь дальше, я подожду. — Черт. — Ладно, сынок, и чего ж ты желаешь? — Нет, Дон Фидель, так не пойдет, — помотал я головой. — Сами думайте и постарайтесь не опускаться до мелочей типа дополнительных двух процентов, как ладу жалования. Податливые юные сеньориты тоже не прокатят. В этих делах я и без вашей помощи обойдусь. Делайте упор на быт, социалку и условия труда. дать вам время на размышления. — Уж будь так добр, — рыкнулся часть с сарказмом Дон Эстебан. — Пяти минут хватит? Более чем. «Тогда не смею вам более мешать, уважаемые доны». «Эх, нам бы сейчас судью третейского мечтательно протянул дон Фидель, не обращая на меня внимания. «Вот кого бы только привлечь? Разве что мэра?» «Забудь, он в нашей дрязги не вмешивается», — обломал его дон Себастьян. «Придется самим. Только это, коллеги, давайте сначала и впрямь по мелочи, чтобы совсем уж ставки не задирать». «Поддерживаю», — привычно буркнул дон стебан «А я вот про...» Начал было Монти, но как раз в этот момент у меня из-за спины со стороны трака донесся могучий Вовин рев. «Эй, уважаемые, а не подскажете, кого к нам еще черти несут?» Новость, кстати, не только для меня оказалась сюрпризом, если судить по вытянувшимся физиономиям шишек. Но делать нечего. Пришлось глянуть в указанном направлении, на очередной пыльный хвост, приближавшийся со стороны порта Либера. Хорошо, что не из Савана, это сразу минимум два варианта исключал «Диких» и «Койотов». Но кто, черт возьми, из заинтересованных сторон до сих пор торчал в городе и решил почтить нас визитом лишь сейчас? Там же, тогда же. Пыльный хвост, надо сказать, несколько отличался от виденных нами ранее. Такое впечатление, что это или один большой тракт, типа автобусов в Мейнпорте, Тех, что челноки на стартовых площадках обслуживают. Или несколько едут плотничком и след в след. Истинно же, как это обычно и бывает, оказалось где-то посередине. Транспортных средств, когда те вынырнули из-за бугорка, скрывавшего поворота, оказалось всего три штуки. Пара стандартных коповских и нечто вроде, пожалуй, лимузина. Про одни седана представительского класса, как на нормальных планетах, заведено. А здоровенного внедорожника класса люкс. Ну как здоровенного? Раза в полтора больше экипажей Лос Регулярес, хоть по общим очертаниям и один в один. Штучная работа, в общем. Кто-то умелый взял стандартную тележку и отмасштабировал ее до нужных размеров, оснастив сверху вместительным сараем. Вот только его и не хватало, — разочарованно сплюнул Монти, и тем самым отвлек меня от тревожных размышлений. Все, уважаемый Дон, расходимся. Теперь тут ловить нечего, мэр своего не упустит. «Ну, можно же хотя бы попытаться», — буквально возопил Дон Эстебан. «Валяй, кузен», — ободряюще похлопал его по плечу Дон Себастьян. «А я, пожалуй, пас. Фидель?» «Сам не полезу», — мотнул головой префект, но со стороны с удовольствием глянул. «Дерзай, Эстебан, мыслим мы с тобой». «Да тьфу на вас», — в сердцах скривился главный рыбак. «Удобный же момент, как вы не поймете». «С мэром удобных моментов не бывает в принципе, кузен». Обломал его Дон Себастьян. «И чем быстрее это до тебя дойдет, тем лучше. Тебе же лучше а махнул рукой Дон Эстебан и побрел к своему траку, даже спиной мудряясь демонстрировать, если не презрение, то как минимум разочарование. Вот только далеко уйти не успел. Как раз в этот момент мимо кучки шишек довольно лихо проскочил экипаж Лос Регулярес. Чуть замедлился, сравнявшись с рыбаком из пассажирского окошка, кто-то весьма знакомым голосом поинтересовался. «Дон стебан куда же вы? Неужели не составите нам компанию?» «Черт, почему я знаю этот голос? Жаль, не видно ничего толком, но это мне». А вот Дон стебан говоривший очень хорошо рассмотрел и тотчас узнал, после чего втянул голову в плечи, нехотя изменил направление движения на противоположное и побрел обратно к коллегам. А трак Лос Регулярес проехал чуть дальше, развернулся на пятачке и уверенно припарковался рядом с тройкой алонсовских быков на квадах. На этом, собственно, и все. Разве что через некоторое время из пассажирского окошка высунулась башка в форменном кепе. И я таки вспомнил голос. Это казался Игнасио, напарник Инкиного дядьки. Как его там? Косе Веге, вот. Тут я гляжу, трак тоже смутно знакомый. И все же как когтесен мир. Вот какова была вероятность, что мэр заявится на разборку в сопровождении именно этой парочки копов? Что, других во всем Порто-Либер не отыскалось? Или? Не, нафиг. это не может быть, потому что не может быть никогда и второго узнал, шепнул в гарнитуру Вовы, и я еле сдержался, чтобы не чертыхнуться вслух. Но все-таки сдержался и перевел взгляд на замыкающий мини-колонну Близнец Коповского, только с иными наклейками на бортах. Ну-ка, что там? Да чтоб вас всех вместе взятых и каждого по отдельности. Ну что за день сегодня такой? Мало нам мэр и знакомых Копов, так с ними еще и следак. Да-да, тот самый, который нас два дня по приезду мурыжил. Впрочем, сам он предпочитал данный процесс именовать не иначе, чем расследование. А на деле он из нас с Вовой, да и из Серхио тоже едва души не вынул. Как же его? Точно, Гольярдо. Извините, следователь Гольярдо. Только так, и никаких сеньоров или донов. Не поверите, за два дня так осточертел, что теперь его рожу в ночных кошмарах до конца моих дней являться будет. Да-да, та самая задубелая до цвета темной бронзы, с острыми скулами пронзительным взглядом черных подстать шевелюре глаз. Очень выразительной физиономия. А в остальном же вполне обычный мужик чуть за 40 в соответствующей возрасту физической форме. Что еще? Ну, характер. По идее, должен быть как минимум стальным. А на деле скорее занудный, хотя сам следователь предпочитал называть эту свою черту смесью основательности с настойчивостью. Ну а третий трак — тот, что в середине, припарковался в непосредственной близости от уважаемого собрания, ненароком создав своим угловатым кузовом обрадовавший всех тенек. Хотя тут не столько защита от жары, сколько возможность скрыть кислые рожи сыграла Дальше, как нетрудно догадаться, последовала церемония выгрузки гостей. Из главного трака неторопливо выпростались наши недавние знакомцы сеньор Вега и Игнасио. Из замыкающего — следователь гольярда и пара копов с которыми нас с Вовы судьба раньше не сводила, а из люксового внедорожника в буквальном смысле выпрыгнула «Инка». Выпрыгнула неуверенно затопталась у распахнутой дверцы, стараясь не пересекаться со мной взглядом. Хм, вот теперь все предельно ясно, и моя насквозь конспирологическая догадка оказалась верна. Мэр марена чтобы ему почаще якалось, не стал распыляться на индивидуальные беседы со всеми заинтересованными лицами, а попросту позволил им собраться в одном месте и накрыл всех скопом. Ну а инфу про добыл практически с первых рук, у моей зазнобой ненаглядной. За каковое немудрство и лукаво отправил ее же родственник из рядов Лос Регулярес. Надо думать, чтобы не спугнуть. Да и до стресса столь ценный финансовый ресурс доводить не самая лучшая идея. Собственно, дядюшка Хосей расстарался. А не будь дурой, не только сдала нас с потрохами, но и сама на разборку заявилась, продемонстрировав собственный подневольный статус. Подстраховалась, так сказать. Хотя я, если честно, при всем желании ничего бы не смог ей предъявить. Пожалуй, сам бы на ее месте раскололся, потому что где я и где мэр? А мне еще здесь жить. Можно вдрызг разругаться со всеми набольшими всех фракций, и это будет менее опасно, чем разочаровать мэра». Ну и под конец объявился гвоздь программы, сеньор Морено собственной персоной. И знаете что? На сей раз он произвел неизгладимое впечатление. Просто потому, что я помнил его сухоньким старичком, чем-то неуловимо напоминавшим недоброй памяти мистера Пимберка, разве что в латинском варианте. А так один в один. Белый костюм тройка, аккуратный шейный платок, широкополый шляпа трость и постоянно блуждающая на губах ободряющая улыбка. Вот только у Пимберка еще и глаза добрые, Настолько, что сразу подозрения возникают. Они, сволочь ли, последние перед вами? Так, кстати, вышло. А вот сеньор Морено в нашу предыдущую и до сегодняшнего дня единственную встречу впечатление произвел самое благоприятное. Эдакий, если незаботливый отец, то уж точно добрый дядюшка, желающий всем окружающим только хорошего. Но тогда, надо сказать, еще и обстановка на соответствующий лад настраивала. Просторный светлый кабинет с массивным столом, за которым мэр и восседал. Вернее, прятался, пока не вышел к гостям лично пожать руки и поблагодарить за смелость и самоотверженность, проявленную при защите ближних своих. Чистая формальность, не более того. А вот сейчас совсем другое дело. Не сразу и поймешь, что жестче. Взгляд или щелочку губ. Впрочем, серьезно мэр оставался ровно до того момента, как обошел машину и остановился перед высоким собранием. И здесь он в миг преобразился, нацепив на физиономию улыбку и приподняв двумя пальцами шляпу. «Добрый день, сеньоры!» «Добрый!» «Добрый!» Не в отозвали шишки. И лишь префект Дон Фидель, видимо, по старшинству осмелился пожать руку мэра и уважительно, реально уважительно поинтересовался. «А что же вас привело в это не особо приятное место, Дон Аурелио?» «Дела, Дон Фидель, исключительно дела!» сокрушенно вздохнул градоначальник и ласково поманил меня пальцем. «А с вами, молодой человек, я хочу побеседовать лично!» У меня аж сердце в пятки ухнуло. «Ну надо же, дон Аурелио! Так вот ты какой, таинственный босс боссов, крестный отец всей мафии Порто-Либеро!» Никогда не подумал, если честно. Пришлось на ватных ногах плестись к мэру, пока тот тыкал пальцем в Вову и вещал. «Вас это тоже касается, молодой человек!» «Да...» Я, конечно, предполагал, что подпольным миром Порто-Либера должен рулить кто-то весьма и весьма представительный, но что мэр? Ладно, серый кардинал, тот же Дон Фидель, вот он бы ни капли не удивил. А тут, значит, сеньор Морено. А с другой стороны, не зря же говорят, хочешь спрятать, поставь на самое видное место. Виднее некуда, что уж. Плюс вторая не менее популярная присказка. Хочешь сделать хорошо, делай сам. А еще не можешь предотвратить, возглавь. Или расслабься и получай удовольствие но последний афоризм — это скорее для нас с Вовой. Ох, чувствую, уестествят нас с особым цинизмом, тем более есть за что. Я имею в виду с точки зрения босса-боссов. И странно, что до сих пор этим никто из мэровских прихвостей не озадачился. Приказа не было, а инициатива в таких делах наказуема. Хм, было бы неплохо. «Дайте-ка я на вас хоть посмотрю», — тем временем с отеческой лаской произнес сеньор Морена. Знаменитости все-таки, а знакомы мельком. — Рады знакомству, дон Аурелио, — расплылся в лучезарной ухмылке Вова, успевший вымахнуть из пулеметного гнезда и встать со мной рядом, и почти незаметно пихнул меня локтем в бок. — Ведь радишь, профессор? — «Э, необычайно, — чуток оправился я от шока. — Чем обязаны, сеньор Морена? — Обязаны, — говоришь, — прищурился мэр. — Если разобраться, то очень и очень многим. «Впрочем, это слишком личный разговор, сынок, так что не будете ли любезны составить мне компанию?» Весьма красноречивым жестом указал дон Ауреллио на собственный экипаж. «Как скажете, сеньор», — пожал плечами Вова, предварительно со мной переглянувшись и не обнаружив на моей физиономии даже намека на возражение. «Нам туда? В смысле, в салон?» «Туда, туда», — махнул рукой мэр. «А вы, юная сеньорита, можете пока составить компанию своему дядюшке». Да, до Аурелио, покорно склонила голову инка. Мало того, еще и аккуратно, без громкого хлопка, прикрыла дверцу и побрела в указанном направлении, явно нацелившись на трак копов. И снова. Да, а это точно моя зазноба. Точно та неукротимая львица, которой палец в рот не клади. Похоже, уже пора начинать бояться по-настоящему. Однако делать нечего. Нужно лезть в лимузин, кондиционированную полутьму роскошного пассажирского салона отделенную от водительской кабины звуконепроницаемым окошком. Внутри, кстати, оказалось неожиданно уютно. Видимо, из-за роскошных кожных диванов числом два, установленных э, э лицом друг к другу. Мы с Вовой заняли тот что шел вдоль перегородки между салонами, а Дон покряхтев для виду с максимальным удобством, устроился напротив. После чего нажатием кнопки прикрыл, а затем и намертво заблокировал дверцы, заперев нас таким вот нехитрым способом. И не себя с нами, прошу заметить, а нас с собой. Даже оружие отобрать поленился, так и запустил в салон с глоками. Вот и думай теперь, кто тут самый страшный хищник. Двое молодых доранних да способных не только стволами размахивать, но и переломать все кости, вырвать глотку и свернуть шею. Или почтенный ветеран, разящий лишь словом, но сразу наповал. Что же касается меня, то я сразу решил, что ну его нафиг Дону Аурелиу перечить. Тому же шефу Мюррою, к примеру, в свое время даже немного хамил. А вот сеньору Морено? Тут, похоже, надо внимательно слушать и молча совсем соглашаться, даже если условия для нас будут неприемлемыми. Здесь и сейчас все равно ничего не поделать. Но потом, если держать язык за зубами, хотя бы будет шанс сдернуть из города. Куда? Это, конечно, большой вопрос, но главное сдернуть, а там решим. Но я все-таки не терял надежды договориться полюбовно. С чего бы вдруг? Да вот подумалось, что нас могли прихлопнуть в первый же день в порто либера а если не прихлопнуть, то поставить на счетчик. Или давайте будем совсем уж откровенно взять в рабство, вполне рабочий вариант, кстати. Но вместо этого нам с Вовой позволили шататься по городу несколько дней, а потом уже чуть ли не открыто куролесить, лавируя между нашими и вашими. Так что есть шанс, однозначно есть». «Ну, что скажете в свое оправдание?» Тем временем пытливо уставился на нас с напарником сеньор Морено. э, -э начал было я, но был безжалостно, прерванно решительно настроенным Вовой. «Вы нас, конечно, извините, дон Аурелио, но хотелось бы узнать, что именно нам инкриминируются. Какие, с позволения сказать, прегрешения? Где мы, скромные бизнесмены и ученые, умудрились перебежать вам дорожку? В чем? Сами того не желая, не угоди...» «Все, я понял». — мгновением руки прервал мэр моего не на шутку разошедшегося приятеля. — Язык у тебя подвешен очень неплохо, сынок. Э — э как там тебя напомни? — Влад. — Так вот, Влад, список ваших прегрешений настолько обширен, что, боюсь, я его буду до вечера озвучивать. — Что, Энрике? — среагировал на мою вытянувшуюся физиономию Дона Урелио. — Вы, сеньор, нам излишне льстите, собрав волю в кулак и попутно отметив, что мое имя мэр помнит, — выпалил я не может быть чтобы список настолько обширный да и когда мы успели мы же в городе без году неделя вот именно назидательно задрал в потолок указательный палец сеньор марена и тем ценнее ваши достижения будь на нашей благословенной планете книга рекордов этого как ее гиннеса подсказал вова вот вот его самого так вот вы бы не оказались на первом месте в разделе люди возомнившие себя бессмертными «Неужели все до такой степени печально, дона Аурелио?» — уже без былого задора спросил я. «Ну, — задумался мэр, — если учесть, что вы мне крепко подгадили еще в Мейнпорте, причем неоднократно, — в чем, есть не секрет, — бесцеремонно перебил дона Аурелио Вова. В отличие от меня, он от полной безысходности преисполнился бесстрашием и решимостью сражаться до конца, воплощая в жизнь девиз «слабоумие отвага» и, похоже, тем самым весьма повеселил грозного мэра. — А ты точно хочешь это знать, сынок? Потом ведь обратной дороги не будет. — Точно, сэр. Должен же я иметь представление, чем именно гордиться, а то вот грохнут меня, а я не в курсе, за что. — Будем надеяться, что до такого не дойдет, сынок, — подмигнул Вове сеньор марена Но если ты настаиваешь, например, срыв поставок мускуса, а ведь это был весьма перспективный проект, суливший немалую прибыль, как тебе такой вариант? — При всем уважении, сеньор, слишком банально, — поморщился мой напарник и снова пихнул меня в бок. — Ведь банально же, проф. Я покосился на приятеля и страдальчески закатил глаза, но промолчал. — Вот какая разница, за что именно тебя грохнут? — Ладно, тогда изменим формулировку, — усмехнулся Дон Аурелио, причем настолько по-доброму, что у меня целая толпа мурашек по спине пробежала. — Вы, ребятки, сперли у меня бочку мускуса и, в конце концов, продали ее мне же. Мой уже оплаченный товар, предназначенный на продажу за мои же дополнительные деньги. Не находите ли вы это несколько ха, унизительным? — Чисто технически мы ничего не сперли, сеньор, — решительно мотнул головой Вова. — Мы ту бочку нашли. Самым честным образом. А во многих цивилизованных местах нашедшему клад полагается четверть его стоимости в награду. Так что у вас то на то и вышло. Или Рауль посмел задрать цену? — Нет, ты правильно угадал, Влад. И тем не менее. — Ладно, Дон Аурелио, ладно, правда, ваша, — все больше и больше распалялся Вова. — Мы бочку сперли. — но не у вас или ваших людей, а у каменных слезняков. Еле ноги унесли. — Так что вам бы по-хорошему нам спасибо сказать. Ваш-то балбес к чертовым тварям даже не сунулись, а мы вот, получается. — Думаешь, это характеризует вас с лучшей стороны, Влад? — ехидно прищурился мэр. — Не попахивает ли здесь самонадеянностью? — Вовсе нет, сеньор. Мы действовали строго по плану. И потом, где ваш дух авантюризма, до Урелио? — Влад, а тебе никто не говорил, что ты очень напоминаешь библейского змея-искусителя? — Увы, сеньор, — развел руками мой напарник. — Очень многие талантливые и весьма достойные люди так и не получают заслуженных почестей при жизни. — Ладно, бог с ним, с мускусом, — махнул рукой наш собеседник. — Но вы же еще и людей моих убили, тех, которые должны были наладить поставки. А вот это уже предъява посерьезней. Даже интересно, как Вова отмажется. Чисто технически, при всем уважении, дона Аурелио, начал тот. Но это не мы, это ваши конкуренты из Мейнпорта. Мы просто... Всех подставили, подмигнул мэр Вове. Молодцы, ценю. Они первые начали. Обезоруживающе улыбнулся мой приятель. Мол, а куда деваться? Не мы такие, жизнь такая. Я вам больше скажу, дона Аурелио. И именно они планировали нас все грохнуть, для чего наняли таких небезызвестных персонажей, как долговязый Хэнки с сыночком. Только не учли, что мы их наняли чуть-чуть раньше, как раз с целью внедриться к вашим эм... Не продолжай, я понял. Ну и какой тогда с нас спрос Дона Урелио? Мы всего лишь приняли меры для сохранения собственных жизней. Что же касается наших методов, а кто вашим людям мешал влиять на ситуацию и подталкивать ее в нужном направлении? Как по мне, они сами виноваты и понесли заслуженное наказание. — За то, что делали свою работу, сынок. — Нет, сеньор, за вероломство. Мы были в своем праве. — То есть получается, что это вы сделали мою работу, сынок, — подпустил еще больше ехидцы в голос Дона Урелио. — Но, как по мне, это невероломство это рациональный подход к решению проблемы. — А я бы не стал называть подобный подход рациональным, сеньор. Зачем кого-то убивать, если можно договориться полюбовно? — Это такая твоя философия, сынок? — Совершенно верно, дона Аурелио, — непривычно серьезно кивнул Вова. — Занимайтесь любовью, а не войной. Это всегда лучше, и поверьте, я знаю, о чем говорю. — Хм. — Да, судя по сердито поджатым губам мэра, Вова его не убедил. — Похоже, придется самому впрягаться, хотя понятия не имею на что давить, разве что на жалость. — Тоже не самый лучший вариант, но хоть какой-то. — э сеньор марена Да, Энрике. — А почему вы нас сразу? — чуток замялся я. — Ну, не того как только мы тут появились. Неужели за нашего геройского статуса? Только не говорите, что Серхио... Э, вовремя прикусил я язык. Конечно, нет. Отверг мои измышления мэр. Просто за тебя, Энрике, шеф Мюррей вписался. Послал мне весточку, как только вы в бега подались, и об этом стало известно. Предупредил, так сказать, старого друга. Так вы что, его и раньше, ну, знали? Конечно. Сколько себя помню, заверил Дона Урелио. И сам, кстати, подумал включить его в схему поставок сырья. Да только не знал, с какой стороны подступиться. Больно уж он в некоторых вопросах принципиальный. Это да, покивал я с умным видом. Тоже как-то нарвался. Ну а тут как раз вы, ребятки, очень удачно подсуетились. Закончил мысль сеньор Морено. Кстати, чья идея? Влад? Нет, это Олег придумал. В смысле Энрике. Моментально отперся напарничек. И вообще, это он у нас мозговой центр. Вся стратегия на нем. А мне только тактика остается, и то не всегда. — В общем, и тут вы умудрились выйти сухими из воды, — подытожил дона Аурелио. — Так что по этому направлению претензий с моей стороны нет. Получилось даже лучше, чем я планировал. И затраты все отбили, и прибыль заметно больше. О таком мы даже не мечтали. — Спасибо шеф Мюррею, — вздохнул я с облегчением. — Спасибо, спасибо, — покивал мэр. И тем не менее, вы, ребятки, по-прежнему остаетесь абсолютно непредсказуемым дестабилизирующим фактором. И это меня по-прежнему очень сильно волнует. Там же, тогда же. Да, так вот оно в чем дело. Дестабилизирующий фактор. Так-то все понятно, но отдельный момент и все же не помешает уточнить. И действовать посмелее по всему суде мэр такое ценит но еще вдруг, — хмыкнул я, позволив себе талейку иронии. — А с того, — передразнил меня сеньор Морено, — вы чего здесь устроили, а? Сами-то хоть соображаете? э свели покупатели лицом к лицу, предварительно продемонстрировав товар с лучшей стороны, чтобы цену набить. Разве не так? — удивился Вова. — Не так, — хлопнул мэр ладонью по сиденью рядом с собой. — Вы тут чуть очередную войну фракции не развязали, еле, блин, успел. «Если бы не Хави его сестра...» «То есть это на сынка сдала?» — поразился я. «Всегда, знаете ли, неприятно разочаровываться в людях и в близких особенно». «Нет, ее я вынудил признаться», — отверг мою инсинуацию Дона Урелио. «И она держалась до последнюю Кремень, девка». «А братец ее тут с какого боку?» «А вот как раз ее братец сообразил, чем это все чревато», — рыкнул мэр. «И в отличие от юной барышни, сразу пошел ко мне». — А он-то откуда узнал? — вопросительно уставился я на напарника. Тот пожал плечами и скорчил весьма выразительную рожу, мол, вообще без понятия. — Ладно, потом у него спросим. — Многообещающе прошипел я. — И, похоже, придется пересмотреть наши рабочие отношения. — Даже не вздумай, — предостерег сеньор Морено. — Он случайно услышал, как вы план обсуждали. Заснул в траке, когда с вашей рекламой возился, и от вашего же ора проснулся а когда понял, о чем вы треплетесь, решил на глаза не показываться, столько и всего. — Да, молодец, проф, побольше всяким проходимцам ключи раздавай, да показывай, как защиту отключать. Похлопал меня по плечу Вова. — Он мой официально нанятый работник, и доступ у него только к производственным помещениям. Больше для проформа отгавкнулся я. Ему и их хватило, как видишь, не остался в долгу напарник. «Так, ребятки, ну-ка успокоились», — угомонил нас Дона Урелио. «Все хорошо, что хорошо кончается. Зато удалось избежать кровопролития». «Да с чего вы вообще решили?» — злобно зыркнул я на мэра. «Ну, насчет кровопролития. Все, чего мы хотели, получить более выгодные условия трудоустройства. Из-за чего сварту устраивать?» «А вы не причина, ребятки», — усмехнулся сеньор марена «Вы всего лишь очень удобный повод, чтобы вспомнить старые обиды и предъявить столь же старые счета к оплате». Так что даже не сомневайтесь, не вмешаясь я, и дело бы завершилось большой кровью. Очень большой. Черт, черт, черт, позабоченно пропыхтел Вова, и я едва сдержался, чтобы его не поддержать. Как там мудрые люди в древности говорили? Не плюй в колодец? Как раз наш случай, блин. Так, надо как-то беседу в иное русло перенаправить, крайне желательно позитивное. Но снова все тот же вопрос. Как, если только Дона Уреллио? Сделал я большие, жалостливые глаза. Реально жалостливые, на инке проверено. Кстати, от Зиги научился, тот в этом деле эксперт с мировым именем. Да, Энрике, вполне предсказуемо среагировал мэр. А что мы все о плохом, о плохом? Неужели нет ни одного, ладно, бог с ним, с хорошими, но хотя бы нейтрального эпизода, чтобы мы не накуролесили? Нейтрального, говоришь, задумался сеньор Морено. Пожалуй, есть. Ты, Энрике, в отличие от наших торопык-балбесов, крайне аккуратно работаешь с мускусом и выдаешь весьма достойные образцы, не требующие дополнительных мер предосторожности. А этот вам откуда известно? Окончательно охренел я от осведомленности городоначальника. Или Дона Себастьяна подслушивали? Ну, не сам лично, конечно, но на то я и мэр, сынок, чтобы быть обо всем в курсе. У меня везде глаза и уши. У некоторых достаточно значимых личностей даже в ванной, туалете. — подмигнул мне дон Аурелио. «Реально — Реально? — поразился Вова. — Шучу, конечно, — отмахнулся мэр. — Что там слушать в сортире-то? Но самые важные моменты мне известны. Зачастую из первых рук, как в твоем Энрике, случае. Мне сам Себастьян рассказал. — Да когда успел-то? Мы же с ним позавчера только на эту тему беседовали. — Нет, он заранее мне дал знать, сразу после запроса Лос Регулярес, — успокоил меня дон Морено. «Не думаешь ты, мой юный друг, что мы столь важное дело на самотек пустим. Когда-то, несомненно, мы так и делали, но теперь нет. Техника безопасности, как и военные уставы, всегда пишется строго кровью. Так что не обессудь, Инрике. Да чего ты возмущаешься? Это же свидетельство в твою пользу. Нет нужды к тебе представлять на сетку. Ты и без нас прекрасно создаешь, с чем имеешь дело. Эх, Дон Аурелио, вашими бустами. Знали бы вы, насколько я далек от понимания сути мускуса». Уж точно бы такими словами разбрасываться не стали. Но я, естественно, благоразумно промолчал. Вернее, снова перевел стрелки. «Может, тогда и хорошее от нас что-то было, а, сеньор?» «Было, как не быть», — заверил мэр с хитрой улыбкой. «Про мою личную выгоду от налаженного маршрута по сбыту специфического сырья скромно промолчу. Не вашего это умодел, ребятки. Но за новые связи спасибо, ваши друзья, вписавшиеся в схему, весьма толковые парни» но что забот и хлопот на себя взвалили. Шеф Мюррей, опять же, хотя с гонками вы мне хорошую свинью подложили. — А Монти считает строго наоборот, — клянился Вова. — Поэтому, видимо, он за вас и вписался, — предположил градоначальник. — Ну, по его словам, именно так и выходит, — пожал плечами мой напарник. — Что ж, по крайней мере, в этой части можете ему поверить, — с легкой грустинкой вздохнул мэр. Я во всех этих гоночных делах постольку-поскольку, но немного обидно, да. Зато вы очень неплохо проявили себя в последний кризис и непосредственно после него. — Кстати, Энрике! — даду на Урелию, напрягся я. — Выражаю тебе благодарность от лица муниципалитета. — э а за что? — За устранение проблемы с очистными сооружениями, раз, — загнул первый палец мэр. — И за потенциальное решение проблемы автономного энергообеспечения объектов первой необходимости, два, — Я про мобильные генераторы, если ты не понял. Да я об этом вообще не думал, — отмахнулся я. Надо было людей спасать, вот и... Молодец, — повторил градоначальник. А еще и большое тебе спасибо лично от меня. Ту злосчастную ночь моя малолетняя внучка выжила только благодаря тебе. Ее успели прооперировать в последний момент. Страшно представить, что было бы не запитает и клинику. Опа! А вот это реально нежданчик. Впрочем, такое не предусмотришь, это действительно случайность. Но мэр, если он человек чести, про совесть сознательно речь не ведем, это другое, теперь лично мне должен. А долг крови на раксане как я уже убедился на собственном опыте, значит очень много. По сути, дон Аурелио задолжал мне жизнь. И ладно бы свою, там еще как-то выкрутиться можно, но здесь речь о мелкой девчонке, которая еще жить да жить. Так что одноразовая индульгенция на самую отвязную дичь почитаю меня в кармане. Хотя и наглеть следует, согласен. Ладно, выслушаем мэр до конца. Наверняка ведь он нам с что-то предложить хочет, интересно же. Ну, еще, энрике ты меня крайне порадовал на турнире темных лошадок, объявил в заключении сеньор Морена. Наконец-то я получил то, ради чего все это затевалось много лет назад. Так это вы? — округлил я от удивления глаза. но ну, в смысле, таинственный организатор. Без комментариев, сынок, — ухмыльнулся мэр просто зная, что такого удовольствия я давненько не получал. И не столько от самих боев, сколько от крысиной возни вокруг тотализатора. Великолепный турнир. Один из лучших, если не лучший. Спасибо, сеньор, я старался. Не слишком афишируя радость, выдохнул я. Так что теперь с нами будет? С вами? Удивился градоначальник. С вами ничего. Работать будете. Я имел в виду, на каких условиях и по чьей... — Протекции, — развил я мысль, — ведь после вашего рассказа, Дона Урелю, я теперь боюсь с кем-то конкретным договариваться, а вдруг это станет поводом для войны? — Обязательно станет, — заверил сеньор Морено. — Вот только тебе не придется ни с кем договариваться. Вы, ребятки, будете работать сами по себе, а налог платить напрямую в муниципалитет. э Э-э-э, стесняюсь спросить, а ставка? — снова влез в разговор Вова. — Стандартная, Влад. — То есть в два раза меньше, чем все остальные платят? — В муниципалитет все платят одинаково, 10% от дохода, — отрезал мэр. — У нас город равных возможностей, а вот то, что в общую казну какой-то фракции вам платить не нужно, — это факт. — То есть налог в два раза меньше? — удовлетворенно заключил мой напарник. — Мы согласны, дон Аурелио. — Вова, блин, — одернул я приятеля. — Чего? — возмутился тот. — Давай хотя бы дослушаем, там ведь наверняка какие-то дополнительные условия есть. «Те, которые под звездочкой и мелким шрифтом. Я же угадал, дон Аурелио». «Угадал, угадал», подтвердил мэр. «Совсем в свободное плавание я вас отпустить не могу. Это рано или поздно выйдет боком. И в первую очередь вам самим. Так что, увы, но придется на благо общества потрудиться. Один месяц в году вы будете работать на нужды муниципалитета. Оплата по стандартной ставке, материалы за счет города. С вас работа и время». А «В чем подвох, сеньор?» а подвох Энрике в том что очень высока вероятность командировок но это как я и говорил не больше месяца в год если не уложитесь все что сверху идет в зачет следующего отчетного периода справедливо признал я что еще еще будете раз в месяц брать заказ от одной из фракций но одобренный муниципалитетом в порядке важности приоритет или кто мне больше предложит. короче это не ваша забота и но раз когда ничего срочного не будет я даже подобием аукцион не погнушаюсь Муниципальный бюджет тоже надо как-то пополнять. Налогов хватает далеко не всегда. Ладно, допустим. А сроки? Не более семи дней в месяц. Если больше, идет зачет следующего. Так, задумчиво побарабанил я пальцами по коленке. Остальное время? В остальное время, Энрике, крутитесь как хотите. Ну или можете в муниципалитет за заказами обращаться, если совсем с работой туго будет. Поможем, чем сможем. Подмигнул мне Дона Урелио. Но в этом случае на сверхприбыль не рассчитывайте, и в зачет общественной нагрузки это тоже не пойдет. Ну, как вам условия? — В целом, — уточнил я и, дождавшись кивка градоначальника, а также обменявшись взглядами с напарником, медленно склонил голову. — Мы согласны, дон Ауре. Договорить мне не позволил Гвалт, донесшийся с улицы даже через уплотнение дверей утолщенный оконный пластик. И гвалт весьма характерный. Шум, гам, крики и вишенкой на торте оглушительный вопль на одной ноте. Как будто кому-то что-то крайне чувствительное прищемили. — Что там? — всполошился мэр. Но Вова решительно пресек его попытку распахнуть дверцу. — Сидите, Дон Аурелио, мы сами. Правда, вылезти сразу не удалось. Мы оба запамятовали, что городоначальник заблокировал замки. Впрочем, он быстро исправил эту оплошность, и уже через несколько секунд мы вывалились из салона, каждый со своей стороны а вывалившись, моментально впились взглядами в весьма занимательную картину из тех, что называются картина маслом. Если вкратце, то ситуация на парковке сложилась крайне противоречивая. С одной стороны, куча вооруженного народу включая боевиков из различных фракций и вполне себе официальных копов. С другой, Алехандро, как-то умудрившись взять на болевой залом Инкину руку, завладеть ее же глоком и приставить ствол к девичьему затылку, прикрывшись, насколько это в принципе возможно, этой же девицей. Зрелище, прям скажем, не для слабонервных, особенно с учетом разницы в габаритах. Понимал это и сам отбойщик, а потому всеми силами пытался уменьшиться в размерах, сутулившись и скрючившись затейливым образом. Добавлял неразберихи и непрерывно рущий Игнасио. Молотой коп катался по земле, придерживая на весу странную искривленную ногу. А его напарник, сеньор Вега, сидел рядом, привалившись спиной к борту трака и пытался зажать здоровенную сечку на лбу. Такое впечатление, что его туда рукоятью в пистолет приложили. Хотя почему такое впечатление? Похоже, именно так все и было. Алонсовские быки, убаюканные появлением Лос Регулярес, чуть ослабили бдительность, а там и моя зазноба нарисовалась, собрав на себе взгляды присутствующих. А Алехандро, не будь дурак, ситуацией воспользовался. Скачил, попутно ударом в колено сбоку, сломав Игнасию ногу, скрутил инку, выдернул у нее из кобуры глок, долбанул им по голове дядюшку хасе таким вот незамысловатым способом расчистив жизненное пространство и из незадачливой жертвы собственных интриг превратился в банального террориста, захватившего заложника. Как раз в этот момент мы с Вовой выбрались из лимузина, явившись к шапшному разбору. И если я в первый момент слегка растерялся, все-таки не каждый день возникают ситуации с заложниками, то мой напарник действовал на автомате, а именно укрылся за дверцей, как и быки, до него запамятовал, что той защитные свойства примерно никакие, и навел на злодея свой ствол. Правда, чего он этим добился, я так и не понял. На Алехандра и без того же было столько огнестрел наведено, что одним больше, одним меньше. Походу, только я до да Пеппи за оружием не потянулись. А все остальные, включая шишек, нервно тискали рукояти и ложа. И вот тут даже меня проняло. А ну, как кто-нибудь случайно пальнет, да в инку попадет? Что тогда? Что, я вас спрашиваю? «Вы брали стволы, уроды!» — тем временем вряхнула Лехандро. «Считаю до трех. Потом простреливаю башку вашей сучки». «Ну все, дятел, тебе не жить. Глотку вырву, если дотянусь». «Бросайте, все бросайте», — ожил Дон Фидель, первым подав пример присутствующим. «Быстрее, он не в себе, не видите, что ли?» «Ну да, ничем иным поведение Лехандро не объяснить. Накосячил он, конечно, здорово». Но не до такой же степени, чтобы прорываться силой, укрываясь за заложником. Ну, попал бы на бабки и только. Зато теперь не отвертеться. Даже в койоту уже не подашься. Выдадут как миленького по первому же официальному запросу. И что теперь делать? Единственный вариант податься в бегах в саванну к диким, благо к жителям порта Либера они относились куда приветливее, чем к корпом На собственном опыте убедился, так что знаю, о чем говорю. — И уж ты хочешь, сынок? Подозрительно спокойно поинтересовался Дон Фидель, удостоверивший, что первое требование террориста исполнено. «Миллион денег и транспорт?» «Сойдет и просто транспорт», — отгаркнулся Алехандро. «Эй, там, ну-ка освободите квад!» «Ага, это он к тем алонсовским парням обратился, что встали у въезда на парковку». «А что, толково. С той стороны заслонов нет. Ну, по крайней мере, Алехандро так думает. Про снайперов-охотников он же не сном, ни духом». Так что, по идее, самый правильный вариант – очистить дорогу и дать отбойщику пройти. А там, глядишь, Серега или кто-то из его людей момент улучит, да, Александр подстрелит. Пожалуй, так и поступим. Проходи, сынок, – правильно просчитал ситуацию Дон Фидель. Не бойся, только девочку не трожь. Если за стволы хвататься не будете, ничего с ней не случится. Получите свою сучку обратно, – уже на ходу рыкнула хандра Разошлись все, а ты, рыжий, граблю к стволу не тяни. «Вов!» — поддержал я отбойщик и наткнулся взглядом на пепе который к этому моменту оказался у Алехандра во фланге, и отбойщик его не видел. Зато прекрасно видел я. И не упустил тот момент, когда Дикий мне подмигнул и взглядом с характерным движением бровей указал на доморощенного террориста. Вот только я нифига не понял. Первый момент. Зато когда Алехандр вдруг на ходу дернулся, панически покосился на собственную руку и с воплем отбросил глок, как будто тот его цапнул за палец, сработал, можно сказать, на рефлексах. Плавно вытянул из кобуры собственный пистолет, неторопливо, как на стрельбище, изготовил к стрельбе, навел на вражеское плечо и аккуратно выжил спуск. Вот только к этому моменту произошло сразу два события. Сначала Инка, едва ощутив, что хватка ослабла, не глядя, саданула левым локтем назад, неожиданно для самой себя дотянувшись до уха пленителя. И добавила в область живота ногой, немного, но сдвинув с места массивную тушу отбойщика. А потом, когда зазноба Кегли отлетела от Алехандра, моя рука вдруг дрогнула, подозрительно целенаправленно сместив точку прицеливания с вражеского плеча на его же голову. Остановить движение пальца я не успел. Глок взбрыкнул, выплюнув 9-мм пулю, и лоб Алехандра украсился аккуратным отверстием прямо по центру, точно над переносицей. Голова его дернулась, а сам он медленно печально сыпался на пыльную почву, как будто из него сразу все кости выдернули. То еще зрелище, доложу я вам, особенно если учесть треск и искры статики. Не знаю, сколько я простоял вот так с дымящимся глоком в опущенной руке. Ощущение времени напрочь исчезло, равно как и все вокруг. За исключением, понятная Несс, которая тоже застыла в той самой позе, в которой ее застала мгновенная расправа и сверлила меня взглядом. Я отвечал взаимностью, а весь мир, как ему и положено, ждал. — Чего? — Да фиг знает. Сигнала. — Сеньор форестер сдайте пожалуйста, оружие. Донеслось, как сквозь вату у меня из-за спины. Тряхнув головой, я медленно обернулся и уперся взглядом. — Кого вы думали? — Следователя Гальяна. — И не делайте глупости сеньор, — привычно занудливо предупредил тот. Я недоуменно покосился на следака, потом на пистолет, потом снова на следака и в этот момент кто-то еще резко каркнул откуда-то сбоку. «Оставь его, Галли!» Как незамедлительно выяснилось, ты был сеньор Морено собственной персоной. Правда, из уютного нутра лимузина он так и не вылез, просто опустил стекло с нашей страны Но сеньор начал был следаком махнул рукой. «А, делайте, как знаете!» «Этот молодой человек, если ты Галли не заметил, только что выполнил за нас нашу работу». Грозно прищурившись, сказал градоначальник «Иль тебе мало свидетелей?» «Просто необходимо соблюсти процедуру, сеньор». «Ай, да засунь ты эту процедуру себе в задницу, гали В сердцах махнул рукой дон Аурелио и переключил внимание на меня. «А ты чего стоишь, сынок? Иди к ней, ждет же!» «Да, действительно, ждет же!» А заставляет девушку ждать это. Впрочем, кому я объясняю. Считай, за Зазноба сегодня второй раз родилась. Лишь бы сейчас при всех истерику не устроила. Кстати, как в воду глядел. Стоило только приблизиться к инке, она бросилась ко мне, повисла, обвившая руками, уткнулась лицом в грудь. Тело ее при этом подозрительно содрогалось, но до меня только через несколько секунд дошло, что это набьется в тихой истерике. Ключевое слово «тихой». Ну и я устраивать шоу для посторонних не стал, просто стоял и поглаживал зазнобы по спине, мысленно смирившись с тем фактом, что комбез на груди скоро будет насквозь от слез. А куда деваться? Назвался груздем? Полезай в кузов. И сегодня, пожалуй, стоит нажраться. И мне самому, и особенно инке. Потому что боюсь столь сильный стресс одной лишь интимной терапии не победить. Тут что-то посильнее требуется, например, жутчайшее похмелье. Ну чего, нормальная тема, смещение акцентов называется. Да, жить не хочется. Но не из-за того, что тебя кто-то буквально вчера угрожал грохнуть, а из-за раскалывающейся от боли башки и от намертво пересохшей глотки. И от песка в глазах. Короче, народные средства, они самые надежные. Тут главное не перейти на самолечение травами.